Глава 26 Таких трупов стрелок давно не видел. Разорванные, растерзанные куски освежеванного мяса, вывернутые наизнанку потроха в перемешку с костьми. Все это представляло собой отвратительное зрелище. От двух тел мало что осталось. Взрыв гранаты разнес в клочья слабую и податливую плоть, на которую пришелся основной шквал чугунной болванки. Граната разорвалась в самой гуще человеческих тел. Айс побледнел и едва не поскользнулся, а вырванный кусок кишечника одного из трупов. Силой воли впечатленный ветеран заставил себя вернуться на место побоища. Его интересовал Грешник Среди трупов, вернее того, что от них осталось Тело спасителя не оказалось Айс догадался, что Грешник упал в собственный схрон Правда, эпицентр взрыва пришелся аккурат рядом с железным люком Включив фонарь, с опаской Айс заглянул в чернеющий провал Он оказался прав Ноги бедолаги торчали в узкой горловине колодца Присыпанный песком грех не подавал никаких признаков жизни Похоже, ему пришел логичный конец. Стрелок вернулся к человеку, которого только что хладнокровно пристрелил. Он упал на бок. Под ним растекалась лужа крови. Его лицо было изрезано, не доставало уха и части скальпа. Морщась, Айс аккуратно обошел мертвеца и наткнулся на рюкзак покойника. В прореху из него выглядывали деньги. Он отстегнул застежки, откинул верхний клапан с кармашками. Двумя пальцами мародер выудил из натовского РД три толстые пачки американских долларов, перевязанных малярным скотчем. На каждой из них красовалась надпись «10К» маркером. 10 кусков», – смекнул Айс. «Всего 30 тысяч долларов». «Кровавые деньги» в прямом и переносном смысле. На одной из пачек красовалась свежая клякса крови владельца рюкзака – Похоже, он очень торопился, раз прихватил с собой наличку. Бродяга брезгливо переложил деньги себе в заплечник, дальше шмонать рюкзак он не стал. Теперь стоило подумать и о собственной безопасности. Скоро на эхо выстрелов нагрянут наемники, или их прихвостни, проверить, что здесь произошло. И набежит зверье, полакомиться разделанной человечиной. «Проваленная миссия окончена». Он сделал все, что мог, и честно пытался спасти грешника. Но судьба распорядилась по-другому, внеся свои чудовищные коррективы. Три трупа, и четвертый, неизвестно, жив ли он, мертв. Вопросы так и оставались без ответов. Одно понятно, что грешник свалился в люк собственного схрона, скошенный очередью смертоносного оружия. А граната? Уцелеть после такой мясорубки было невозможно – Убийца стрелял в упор. Ни один бронекостюм не выдержит попадания стального сердечника тяжелой пули СП-5 или СП-6. Подумав немного, Айсберг принял единственно верное решение – убраться во своясе. Так подсказывал здравый смысл и логика. И забота о собственной шкуре. Сталкер перешел на Сайгу и поковылял прочь от опасного места. Он не сделал и 50 шагов, как под ложечкой засосало. Сомнения прочно забрались к нему в мозги и принялись убивать мнимое спокойствие, которым сталкер себя тешил. Правильно ли он делает, что уходит? Вдруг человек жив и нуждается в помощи? На ум пришла химера, которая с бревном в чреве выползла к людям за спасением. Кажется, опаснейший монстр, гроза всему человечеству в Чернобыльской Клоаке. И пошла на контакт с людьми. Теперь грешник. Конечно, он не знал о нем ничего, но каково это – получать пулю от своих собратьев. Айс видел шевроны с эмблемой орла, символом синдиката на рукавах мертвецов. Такую эмблему носил убийца своих боевых товарищей. Теперь их дружба мертва вместе с носителями. Почему так произошло, айсберг терялся в догадках. Немногочисленный синдикат славился дисциплиной и крепкой спаянностью всего личного состава. Так рассказывали знающие люди. Так было в то время, когда он впервые понюхал зону на северном кордоне. Судя по увиденному, люди врали или застали другую эпоху. Мир стремительно менялся в худшую сторону. Цинизм и прагматичность нынче в тренде – Он без стеснений прикарманил доллары, предназначавшиеся убийце за грязную работу, и сердце ни разу не ёкнуло. В былые времена правильный айсберг без раздумий прошел бы мимо. Зачем марать руки о грязные деньги? Он обязан был оставить в цену предательства в 30 тысяч зеленых рядом с трупом, иначе выходило, будто ему заплатили за гнусное убийство незнакомцев. Вот дрянь. Айс выругался, разворачиваясь на 180 градусов. Напряженные руки дрожали от адреналина. Сталкер твердо решил положить конец сомнениям. Он доведет миссию до логичного завершения. Он найдет тело грешника, убедится, что он мертв, и с чистой совестью отправится во свояси. Путник склонился над зияющим углублением, луч фонаря выхватил из лаза деревянную лестницу, уходящую вниз – Сталкер с опаской опустил ногу на перекладину хлипкой конструкции, как вдруг прямо над духом чей-то голос его напугал. «Деньги не пахнут, верно?» От неожиданности Сталкер чуть сам не свалился в колодец. «Не стреляй, я все объясню», – сказал помрачневший Айс, подняв левую руку. Он ожидал получить пулю в затылок. Говорившего Сталкер не видел. Наверняка тот стоял у него за спиной с ружьем наперевес – Ждал подлец, когда закончится вакханалия, и он воспользуется триумфом. Тактика победителей и вообще умных людей. И правда. Из-за спины Айса вышел человек. В военной куртке в цифровом исполнении, берцах, какие обычно носит полиция. В руках он держал типичный для военного АК, не новый, а морально устаревший 74-й со складным прикладом. Тип даже пострижен был, как военный. Стрижка площадка с обеих сторон выбрита под ноль. Дополняла вид незнакомца курточка, которая приходилась на два размера больше и висела мешком. Ремень с офицерской пряжкой съехал на хозяйство. На лице гостя сияла гадкая, слегка натянутая улыбка. «Не боись! Я друг! Зачем мне тебя убивать? Я хочу помочь!» – пропел незнакомец. Айс не поверил, но тип в куртке стоял на месте, автомат перекочевал на плечо, а он сам ковырял ботинком песок. Не врал, значит. «Ну, что стоишь, объяснений ждешь? Давай спускайся, вытащим бедолагу из норки». И хорошее местечко было», – с сожалением пробормотал товарищ и куда-то исчез. Недалеко, так как вскоре раздались возгласы и причитания жуликоватого бродяги, выпрыгнувшего из наступающих сумерек как чертик из табакерки. Айсу ничего другого не оставалось, как подчиниться. Включив фонарь, он спустился в схрон, где внизу распласталось присыпанное песком тело. С сомнением, сталкер приник к наемнику, пытаясь при свете фонаря осмотреть его. Грешник лежал боком, поджав ноги. Сверху на нем громоздился рюкзак. Тяжелый и не маленький по габаритам. С виду казалось, будто человек смертельно устал и вырубился, не дойдя до койки. Первое, что бросилось в глаза, это лицо. На правой стороне некогда брутальной физиономии практически не осталось живого места. Щека висела лоскутами содранной кожи, сломанный нос смотрел в другую сторону. На лбу зияли две глубокие царапины, из которых сочилась кровь. Грешнику не повезло. Вероятно, он наткнулся лицом на деревянную лестницу или же проехался личиной обвыщербленную выщербленную бетонную стену колодца. Удивительно, как он еще шею не сломал. В брюшной полости сталкер нашел два пулевых ранения. В этом сомнений у Айса не возникало. Стрелок ясно видел, как несколько пуль вошли в податливую плоть. Выжить при таком раскладе Хантер не мог, даже не принимая в расчет неудачное падение. Ни один бронежилет не выдерживал прямого попадания в упор из вала. Чтобы убедиться в собственной правоте, Айс приложил палец к шее мертвеца. На удивление, он дышал. Сердце его уверенно и ровно билось, качая кровь и гоняя по сосудам. Сталкер удивился увиденному. Как? После недавней бойни и двух попаданий труп дышал. Он лишь потерял сознание от падения вниз и болевого шока. Айс видел людей при смерти, и ни одна примета не подходила к этой ситуации. Ну что, как он? Раздался глухо сверху голос пришельца. Жив! не в попад крикнул Айс. У него появился эффект дежавю, будто подобное с ним случалось. И притом не так давно, сегодня утром, в лагере ученых. Очередное идиотское положение. Я так и думал. С этими словами незнакомец проворно спустился в подземный домик грешника. Короче, паря, уходим. Нашего красавчика заберем с собой. По-хозяйски распорядился, свалившийся на его голову псевдовоенный. Но я пытался возразить ему Айс. У тебя появились дела? Добрось, да не хочешь помогать? Тогда иди своей дорогой, Сталкер. Че остался? «Денежек мало подобрал. Ты молодец, и я тебя не виню. Поможешь только вытащить бедолагу наверх, а то у меня спина болит, да и возраст не позволяет». Старик бодро обследовал лежащего в песке раненого, практически не обращая внимания на сгорбленного сталкера. «Не в деньгах дело. Я вернулся посмотреть, жив грешник или нет», – возразил Айс. «Убедился? Тогда помогай, нечего воздух сотрясать». Там дальше запасной выход. Я лопаткой поработал немного, расчистил лаз. Тащи его к отверстию, я с той стороны приму. Слева поищи отдушину. Незнакомец быстро выбрался наверх. Легко сказать, тащи. Грешник весил добрые полтонны, плюс мешал рюкзак. а с едва с места сдвинул увольня. Как его вытащить наверх, он понятия не имел. «Э, дурында, поторопи кишки!» Раздался приглушенный возглас незваного странника. Тащивший наемника человек громко выругался. «Пришел, блин, помощник. Сам командует, а ни черта не делает». Поднатужившись, Айс изо всех сил потащил раненого грешника туда, откуда раздавался голос. Фонарь, закрепленный на куртке, мотался из стороны в сторону. Благодаря свету бродяга даже смог разглядеть обустройство этого похеренного мирка-сталкера. А посмотреть было на что. Оружие, ящики с боеприпасами, сколоченный столик. Хорошо устроился, приятель. Айс дотащил полутруп до глухого отростка схрона. Где-то здесь прятался запасной выход, служащий еще и вентиляцией. «Эй, типушила я еще подожду». Голос странника прозвучал совсем рядом. «Да здесь я!» – заорал Айс, пытаясь определить точку входа. Лаз нашелся за фанерой, приставленной к стенке. Человек убрал квадратный лист, посветил в отдушину фонарем. Лаз оказался совсем крошечным. Настоящей затычкой для габаритного человека, такого как наемник. И как его переправить через запасной выход? «Лови!» Чудаковатый полуночник, что привык пугать людей, выкинул ему через отдушину конец крепкой веревки. И тут до Айса дошел замечательный план по спасению раненого. Покумеков немного как лучше закрепить веревку, чтобы она не съехала и не причиняла неудобств попавшему в беду наемнику, он смастерил конструкцию в виде латинской буквы «В». Затем сталкер хмыкнул и сильно дернул веревку. Спустя мгновение с той стороны лаза трос натянулся, и тело несчастного поползло по норе. Дело сделано. Айс вернулся к брошенным вещам. Следующие 10 минут он поднимал увесистую поклажу наемника и оружия. К этому времени окончательно стемнело. Без фонаря или прибора ночного видения делать на поверхности было нечего. Опасно для жизни. Перспектива остаться на месте рядом с тремя трупами, раненым и чудиком за компанию не улыбалась. Скоро пропавших хватится, и сюда нагрянет отряд чокнутых на всю башку наймов, которым не сильно понравится увиденное. Они станут искать следы выживших и наткнуться на него. Мало ему проблем с головорезами серых, так еще не хватало огрести от киллеров синдиката. Пора мотать удочки и побыстрее. Давай, вали! По злой иронии, он привык испытывать судьбу. Получалось это ненарочно. Сталкер попадал в передряги, выпутывался из них и двигался вперед, невзирая на последствия. Его манил приторно-горький запах свободы. «Надейся только на себя», – говорили опытные наставники. Что, собственно, Айсберг и делал, слепо следуя всем заповедям ветеранов. Он не прибился ни к одной группировке, не стал своим для одиночек. В случае гибели никто не стал бы поднимать стаканы в местном баре. Но отстаивание своих принципов далось высокой ценой. Очень скоро он стал беглецом, человеком перекати поля. Огромный мир зоны за несколько лет сузился до крошечного пятачка, где опальный бродяга мог находиться без риска для жизни. Его искали на больших болотах за то, что якобы грохнул мерзкого чванливого старика. Однажды сталкера обвинил в краже вещмешка случайный знакомый, с которым делили костер на базе чести. И только потому, что Айс показался ему крайне подозрительным типом, а честные априори не могли подрезать Хабару Соклановца. В долине его кинули на деньги, не заплатив оговоренные суммы за опасную работу. Он смирился, ушел в тот же день, не зная, что барыга умер от сердечной недостаточности вскоре после разговора. Сталкер едва ноги унес от вольного братства. Вот такое стечение обстоятельств. Подобных моментов возникала масса, и чем больше он влипал в разное дерьмо, тем сильнее ненавидел людей и себя до кучи. Прошлое преследовало его, отравляя и без того скотскую жизнь. Настоящее складывалось из очередного хаоса диких случайностей. Он давно ждал пулю в голову или свалившегося кирпича, удивляясь, как протянул столько долгих, бесконечных дней. Сегодняшние проблемы переплюнули напрочь неприятности за всю карьеру, прочно заняв в хит-параде худших моментов первое место. Теперь он влип в новую историю, которая все еще не закончилась. Она начиналась, и начало не предвещало ничего хорошего для здоровья. Айс решил не уходить. Бежать дальше нельзя, да и некуда с его везением и возможностями. Ночная зона пугала до скрежета в зубах К счастью, он раздобыл себе детектор Пусть и не самый топовый, но лучше предыдущего Велеса Предстояло поговорить с незнакомцем после подъема тела на поверхность Нашел он его не сразу, только по глухому грохоту Псевдовоенный чего-то мастерил, склонившись над грудой мусора в темноте «Не ушевал, поприветствовал его силуэт «Это хорошо! Ну, дядя, готов к подвигам?» «Я Айсберг, так меня кличут», – назвал свое имя потерянный сталкер. «Кто?» – силуэт сместился в сторону. «Понятно. Я Сильвер. Нам нужно торопиться, времени нет совсем. Вот соберу тележку и двинемся в путь. Тут рядом с полкило». «Тележку?» – удивился Айс. «Хочешь на руках тащить своего приятеля, дурила?» – отозвался чудаковатый тип в военном снаряжении. «Ты имеешь в виду вдвоем его потащим?» Сильвер хмыкнул. «Грибов объелся». «Повезешь сам под моим чутким руководством». «Я?» «Немля, а кто? Хочешь напрячь старого пирата Сильвера? Он и так поработал сегодня на славу. Дорогу кто будет показывать? Сам месье Меченый?» Названный Сильвером засопел, колдуя над какой-то мудреной конструкцией. «Несправедливо это. Хлеборезку прикрой!» «Я решаю, кто поведет, а кто повезет больного», – Четко отрезал Сильвер. «Так, посиди маленько, я сейчас быстренько сваганю тебе транспортное средство. Фонарь не включай, демаскируешь нас». Удивительно, сколько можно всего сделать за 15 минут ночью в зоне на открытой местности. Пока Айсберг прислушивался к окружающим звукам, Сильвер не терял ни секунды. Старый пират раздобыл доски, моток проволоки, кусок ржавой трубы, пригоршню гвоздей и молоток. За мелочевкой он спустился в тайник наемника. Айсу Сильвер подкинул очки ночного видения для общего дела, по словам этого психа. Сам он отлично видел и без дневного света. С удивлением сталкер наблюдал, как из ничего Сильвер мастерил что-то наподобие тачки на одном колесе. Колесо он использовал от разобранной буханки, что врастало в землю недалеко от тайника. Готово. Сильвер в зеленом свете казался инородным существом с шевелящимися конечностями. Давай грузи пациента. Айс в очередной раз сдержал себя, чтобы не нагрубить этому нахалу. Только и знает, что командовать и торопить, че не в армии давно. Он перетащил лежащего без сознания человека на самодельный помост на колесе. Да брохло оружие и хватай телегу, уходим. Сталкер прям подскочил от возмущения. Я думал ты возьмешь все остальное. Сильвер фыркнул. Не зли. Короче шевели маслами и не задавай тупых вопросов. Чужак взял автомат на перевес и махнул картинной рукой. «Ну?» Как скажешь, бросил зло Айс и подхватил тяжеленную ношу грешника. Свой рюкзак, как противовес, он переместил на грудь. Оружие, кроме Хехлера, сталкер положил на раненого. И только после всех операций Айсберг схватился за Настил с грешником. Раз, два. Возчик крепко толкнул тачанку. Та сильно заскрипела, затрещала самодельными деталями, но в итоге справилась с нагрузкой. Колесо сдвинулось с места. Айс едва удержал ее. Тачанка норовила накрениться и рухнуть. Сделав шаг, второй, он плавно покатил одноколку вслед за Сильвером, обливаясь потом и проклиная его за столь нелегкий труд. Глава 27 Старшим группы, или банды Вала, по едкому замечанию Пеппы, в отсутствии грешника, был назначен Сэм. На нем и лежала главная ответственность – вывести ночью маленький отряд к указанному маркеру, где к ним должен присоединиться наемник. Сборы к недовольству бармена затянулись дольше обычного. Пеппа до хрипоты спорил со всеми, внося коррективы в поклажу. В итоге к восьми вечера они ко всему прочему обзавелись антимоскитными сетками, бахилами с ОЗК для путешествий по болотистой местности и палаткой на четыре человека, ну и дополнительным пайком. Особенно преуспел в этом плане проводник. Помимо консервов он рассовал по мелким кармашкам по мешочку с крупами, сушеными грибами и сухофруктами, ну и шоколадные батончики – У него нашлось место и для блока сигарет, которую он выклинчил у торговца за счет заведения, и для пакета с чаем. К тому времени баул запасливого Пеппы весил под приличные 40 килограмм, не считая боеприпасов. А патронами они затарились изрядно. Каждый из них набили магазины в количестве 5 штук. Пит для нового АК-12, Сэм для точного и надежного АЕК-973... Пеппа взял 12 калибр для сайги. Помимо патронов, бойцы навесили на разгруз по паре гранат, кроме Петюшина, как заметил Едка Сэм, во избежании самоподрыва. Как и водится, всех захватило предстоящее приключение. У каждого из трех человек мандраж проявлялся по-разному. Проводник нервно бродил по комнате, Сэм с любовью чистил ешку, чтобы скоротать время, А Пит сидел у стены с закрытыми глазами и пытался сосредоточиться на цели миссии. Его разбирало любопытство. В коптерке склада Вал выдал ему прямоугольный черный кофр размерами 50 на 50. Он походил на медицинский инструментальный ящик. Сбоку красовалась панель с четырьмя колесиками с цифрами, механической защитой от взлома. Естественно, у химика появились вопросы, на которые он желал знать ответы. Но старик лишь небрежно бросил, отшучиваясь. «Понятия не имею, но раз Карл сказал «надо», значит надо. Забирай. Если что, от мутантов будешь отбиваться». разумеется, ему никто не сообщил, как и инструкции. Последнее, на чем настоял бармен, было пожелание «не светить ящиком перед этими козлами». Вся эта секретность еще больше напустила туману на предстоящую экспедицию что лежит в ящике с кодом. Неужели то, ради чего затевалась эта опасная авантюра? Босс намекал, что дело не выгорит без его участия. Он ключик к успеху, незаменимый человек в абсурдном плане. И металлический чемоданчик являлся первым элементом познания его настоящей цели, так и не озвученный боссом Тесла ему лично. Пока их основная задача состояла в трех вещах добраться до грязевого озера, переждать сверхвспышку, найти искомый предмет. И потом все остальное. Барман дал им на сборы полчаса. Выход назначили в 9 часов вечера, гораздо раньше предполагаемого срока. К 10 они должны были подойти к развилке, где к ним присоединился бы грешник. Это в идеальных, тепличных условиях. Обстоятельства в любом случае внесут изменения в план – Не сейчас, так потом, во время движения. По команде троица спустилась в бар, который наполнился многочисленными голосами. Жаждущий хлеба и зрелищ народ налегал на макароны с сосисками и пиво. Кто покрепче, не брезговал и водкой. Задорная музыка из 90-х и двухтысячных, что доносилась из колонок, скрашивала суровый быт сталкерского братства. Две трети мест были заняты, и, судя по всему, люди прибывали сказывалась задержка устроенная человеком из вертолета грохотали ложки бухали стаканы со всех углов звучала неторопливая русская речь в перемешку с отборным матом больше шума производила компания наемников из синдиката но она задержалась в баре недолго собственно за освободившийся столик где сидели солдаты удачи и присели сэм пит и пеппа. На хорошо экипированную «Троицу» постоянно обращали внимание. Большинство из посетителей были уверены, что группа смельчаков собирается на Янтарное озеро. Вопросы, понятное дело, не задавали, но факт ночного выхода стал главной новостью вечера. «Еще бы! Призовая команда Вала готовится добыть сокровища, стоящие умопомрачительных денег». Учитывая размах операции и привлечение в качестве гаранта безопасности миссии вооруженных боевиков на технике, это не казалось выдумкой. Сеть пестрила множеством сообщений об этом событии, тесно связанном со вчерашней смертью сталкера прямо на пороге бара. Бармен настрого запретил разговаривать с кем-либо в баре. Впрочем, к ним никто не подходил. С одним ходоком Сэм обменялся приветственными кивками – Усевшись за стол, новоиспеченные путешественники бросили по клажу рядом со стульями. Втроем на пальцах сыграли в камень ножницы бумага, кто пойдет за ужином перед тяжелой дорогой. Проиграл анархист. Он с оружием за спиной пошел за стойку к одноглазому помощнику Вала, что возился сейчас на кухне. Проводник играл ножом из подлобья, поглядывая на любопытствующих клиентов торговца. Судя по выражению лица, молчание давалось ему тяжело. Пит, наоборот, с интересом разглядывал обстановку вокруг. Для него пребывание оказалось в новинку. За три года он ни разу не покидал жилой модуль. «И часто такой аншлаг», – сказал проводник, косясь на людей. «Без понятия. Хотя ребята на базе рассказывали о популярности бара. Заведение вала довольно раскрученное. Вообще-то вал монополист». «В радиусе 30 километров нет ни одного подобного места». «Раньше были, теперь нет», – закончил мысль Пит. «Ты сам и спроси, он получше скажет». «Хорошо здесь, уютно. Только люди напрягают», – воткнул ножик в дерево проводник. «Мы сегодня настоящие рок-звезды». «Ну да. Слушай, а на севере опасно?» «Ты так нам ничего и не сказал». Сталкер провел ножом по руке, от чего на коже проступила кровь. В это время подошел Сэм с тремя тарелками в одной руке. Во второй он нес ребятам пиво. Пеппа с недоумением стер выступившую кровь на запястье и подхватил у анархиста напитки. У нас 10 минут, бросил Сэм, присаживаясь. Ага. По команде все дружно сковырнули крышечки с пивных бутылок, чокаться не стали. О севере хотите узнать? Блин, с чего начать? Там все по-другому. Места мрачные, дожди постоянно, сырость. Людей мало и тех мурые. Каждый пытается выжить. Группировок вроде синдиката нет, так по мелочи. Есть группировки охотников, что кучкуются по деревням. Есть еще и контрабандисты. В основном одиночки. Чем они занимаются, неизвестно. Отдельная песня ⁇ это пограничье. Территория, сопряженная с бульбашами. Вся жизнь там, точнее говоря, в поселке Масаны. В округе всеми вопросами заправляют военные, с ними все торгуют. и работку предлагают, особо ушлые мерзавцы гоняют к Припяти за оружием и патронами. Там неподалеку от северного кладбища есть перевалочная база. Половина территории не исследована. Кому они нужны? Болото и аномальные области с сильным фоном». Техники, зарытые после аварии на АЭС, в таких пятнах много. Сталкерской сети нет, сообщений с Большой Земли тоже. Считай, на острове находимся. В окружении кислотного тумана, вояк и топий. И Припяти. У вас мне больше нравится. Цивилизация. «И мутанты у вас другие?» – спросил Пит. «Какие мутанты?» Зверье есть, но оно напоминает дечалых животных, не брезгующих человечиной. Волки, например». Ваши собачки отдыхают. Как их тут называют? Слепыши? Свора волков гарантированно прикончит любого одиночку, кто осмелится пойти через волчий лес. Опасен шатун. Тварь размером с лодку. Убить его только снарядом возможно. Но я его не видел. Есть и коты баюны. Живут возле деревень, как правило. Они опасны ночью. днем котики спят. Ну и по мелочи. Сами увидите. Если дойдем, конечно. Последнюю фразу он промолвил неуверенно. «Ладно, давайте пожрём нормально. Через 10 минут выходить в путь дорожку». С этими словами Пеппа первым зачерпнул ложкой макароны. Одноглазый помощник изредка поглядывал на подозрительного типа в дальнем углу. Объект наблюдения не уходил и не спешил делать новый заказ. Тупо сидел над пустой тарелкой в полном одиночестве. Ему везло, что в синем комбезе не аншлаг. Так бы попросили вежливо свалить прочь, не занимать целый стол. Помимо слежки у повара хватало и других дел. На плечи свалилась кухня, да еще и на складе нашлась работенка. «Чего тебе?» – сказал он очередному искателю приключений на свою задницу по-хамски. По одному виду пришедшего клиента повар понимал, что гость поиздержался, защитный костюм грязный и в рванине, из-за спины выглядывал древний АК-74, помятое лицо с недельным перегаром. Типичная рожа неудачника-охотника за хабаром. «С такими только грубо и разговаривать, иначе никак». «Стаканчик нальешь, попросил хмырь в рванине. Слово за слово – И помощник Вала узнал, что недалеко от базы стреляли. И, судя по доводам пьянчуги, стреляли наемники, вышедшие в ночь, которых он видел у блокпоста. Повар налил нищеброду стаканчик пойла и собрался было пойти сообщить новость Валу, но взгляд уткнулся на пустой стол в темном углу. Подозрительный приятель исчез, пока он бессмысленно перетирал с трясущимся алкашом. «Ищи его теперь». Одноглазый решил разыскать пропавшего человека. Он кинулся к дикобразу, что стоял на дверях с внешней стороны. Как ожидалось, охранник лениво зевал, опершись о кирпичную стену, что позеленело и покрылось мхом за годы службы. «Где он?» Повар немедленно минуты налетел на охранника. «Кто?» – ответил искренне непонимающий часовой. «Конь в пальто. Он прошел здесь минуту или две назад». «А, тип, который тебе не понравился, свалил к южному блокпосту». «Найди его, срочно, и верни в бар обратно». «Легко сказать, приведи, он давно смылся, да и опасно», возразил ему Дикобраз. Однако с поваром, так же, как и с барменом, спорить бесполезное занятие. «Дик». «Ладно». Названный Диком вооруженный человек с автоматом наперевес ринулся вслед за незнакомым типом. Он в сердцах поносил неугомонного повара, что запросто сорвал его с насиженного места в поисках подозрительного субъекта. Пускай сам шел, так нет, других посылает. Мало ему в начальниках хвала, так еще и поваренок распоряжается. Впрочем, ссориться с поваром дикобраз не желал. Незнакомца, вышедшего из бара, нигде не было. Оно и понятно. Чужак растворился среди руин советского наследия в наступающих сумерках. Территория завода охватывала свыше двух гектаров пространства, из них только одна треть тщательно охранялась от чужаков, лагерь синдиката и подступы к нему, включая посты на выходе с завода. Остальная земля считалась нейтральной зоной, в том числе и бар. Нарушение ее статуса, вроде разборок со стрельбой, контрабандой боеприпасов и провокации, сурово пресекалось патрулями «Синих», Что запросто могли шлепнуть любого нарушителя. Все об этом знали, однако даже такие меры предосторожности не обеспечивали стопроцентную безопасность. Брешей в обороне хватало, несмотря на бетонный забор, колючку, вышки со снайперами и заставы. Ветераны знали это, особенно завсегдатые. Охранник покрутил головой и решил пойти протаренным путем. Выяснить у часовых, не пробегал ли человечек мимо них. Но в последний момент передумал. Он пришел к выводу, что тот мог попасть на территорию лагеря нелегально. Раз шифруется, значит, есть что скрывать. Если параноик повар ничего не выдумал. Дикобраз обследовал забор, стоянку с несколькими ржавеющими грузовиками ЗИЛ, наполовину разобранное подсобное помещение. Никого. Он включил налобный фонарь, активировал рацию на случай обнаружения нарушителя – При плохом раскладе патрульный всегда мог запросить помощи у синих, отправив на их волну аларм о нарушителе. Пока постовой проверял лишь теорию заговора босса-младшего. Дикобраз обследовал лежащие в хаотичном беспорядке огромные полузасыпанные канализационные трубы. Часть из них уходила под землю. Еще до катастрофы в апреле 1986 -го года здесь проводили работы по замене канализационной сети – Но в итоге все забросили. Даже технику. Вон экскаватор стоит, намертво засев в грунт, с безвольно поникшим ковшом у наполовину вырытой ямы, на дне которой уютно расположился маленький трамплин. Аномалия часто выполняла роль утилизатора мусора. Охранник с опаской прошелся по краю ямы, поглядывая вниз. «Прием. Это дикобраз. Никого не обнаружено». Отчеканил часовой, стоя возле выкрашенной в желтый цвет землеройной машины. В ответ повар матюкнулся и приказал возвращаться в бар. Дикобраз пожал плечами и потащился обратно на привычную, слегка опостылевшую вахту. Задание он благополучно провалил. Ничего страшного. Ну, подумаешь, скулить начнет. Возмущаться. Ему не за это платят. На всякий случай охранник составил в голове десяток оправданий поубедительнее. Но вдруг он приметил за выступом трубы смазанное движение. По крайней мере, так ему показалось. Дикобраз перехватил автомат поудобнее, щелкнул предохранителем. «Э, давай выходи, считаю до трех». Он сказал это негромко, но достаточно четко, чтобы его услышали. Нарушителя Дикобраз не видел, а стрелять не собирался. Так, чисто для понта решил пригрозить. Раз. Два, начал он считать, выцеливая невидимого противника. Свет фонаря выхватывал из сгустившихся сумерек сваленные в кучу трубы и часть глубокой траншеи. И профиль застывшего экскаватора. Сверху из облаков показался осунувшийся диск полумесяца. На некоторое время тьма уступила место свету. Дикобраз поймал себя на мысли, что человек прячется за неповоротливой машиной. Сработала интуиция и опыт за плечами. Прямо за широкими развороченными гусеницами, изъеденными ржавчиной, в полуприседе замер непрошенный гость. Зачем он прятался? Стал бы таиться человек, которому нечего скрывать. Часовой собрался сказать «три», как увидел незнакомца из бара. Именно его разыскивал повар. И не зря... Тип показался на свет, выйдя из-за желтого монстра, отчего дикобраз слегка отпустил палец на спусковом крючке. Человек показал на свет голые запястья, демонстрируя мирные намерения. Охранник слишком поздно среагировал на выпад правой руки шпиона, который оказался чересчур быстрым. Раздался свист рассекаемого воздуха и тихий шлепок. Дикобраз охнул, хватаясь за горло, где засел метко брошенный в него кинжал. Оранжево-бледный полумесяц в ночном небе померк, оружие выпало, а сам дикобраз осел на холодную землю, захрипев и засучив ногами. Несчастный пытался дотянуться до предмета, что его убил, но пальцы лишь скользили под теплой и липкой от крови рукояти. Спустя минуту раненый умер. Убийца не стал вытаскивать нож из тела. Кровь из перерезанной артерии забрызгала бы жертву и клинок в придачу. Посетовав на неудачный бросок и потерю колющего оружия, диверсант настойчиво захотел убраться прочь. Убитого будут искать, и чем быстрее он смоется отсюда, тем лучше. Через 15 минут киллер выбрался за пределы завода. Убедившись в собственной безопасности и отсутствии погони, он решился остановиться и перевести дух, и заодно отослать сообщение работодателю о срыве планов. Ему пришлось ждать минуту, прежде чем мейл дойдет до отправителя, который в это время за несколько тысяч километров в офисе давал новые распоряжения оперативным агентам. Глава 28. Они едва прорвались через южный блокпост. Территорию лагеря синдикат объявил закрытой зоной. Все перемещения чужаков запрещались до выяснения обстоятельств. Не без содействия Вала, Питу, Сэму и Пеппе удалось выйти за пределы завода, прежде чем объявили карантин. Старшим группы по договоренности стал Сэм. После короткого инструктажа, куда входили мегапростые правила, вроде «не трындеть», «не гадить» и «не тыкать в лицо оружием», Они разобрали позиции. Середину тройки занял Пит, как самое слабое звено. Пеппа по этому поводу процитировал Наполеона: «Ученых и ослов в середину». Сам проводник шел последним, постоянно шарахаясь от мнимых шорохов и проклиная незавидную судьбу. По команде каждый из них нацепил прибор ночного видения последнего поколения, проверил оружие в десятый раз, после чего они неспешно двинулись в сторону янтаря. Отряд придерживался легенды, которую придумал бармен для отвода глаз. Шли медленно. Сэм, несмотря на опыт, осторожничал, перепроверял прибором каждый метр пути. Иногда Пэп постраховался болтами. Таким образом, они прошли около полукилометра. Завод остался далеко позади. Путники топали по старой тракторной колее, которая вела их по пересеченной местности, изобилующей песками, оврагами и редкой растительностью. – прошептал Сэм и остановился. – Нужна карта, местность пошла мало знакомая. Здесь всегда так тихо? – оглянулся в темноте Пеппа, прислушиваясь к ночной зоне. – волосы на заднице поднимаются. – Нет, обычный хруст костей слышен, – пошутил будничный анархист. – Ты почаще оглядывайся, в случае чего тебя первым исхарчат. Сэм вынул из внутреннего кармана на ладонник. Включил офлайн интерактивную карту Загрузив в сеть свое местоположение Он быстро вычислил, где они находятся 200 метров вправо И выйдем к заброшенной дороге Машинально Сэм показал рукой направление Ботаник шагнул вслед за ним Но его за плечо придержал сзади Пеппа Они замерли, ожидая, пока на зеленоватом фоне Их ведущий проверит безопасный путь Чисто Сэм показал ладонью, что можно идти Детектор четко делал свою работу, отсвечивая не слишком ярким экраном в плотной темноте. Никто не разговаривал, даже болтливый Пеппа приумолк, чувствуя себя неуютно. Труднее всего приходилось бывшему свободовцу, который выполнял роль первопроходца. Все равно, что идти первым по глубокому снегу протаптывать колею. Ночью цена ошибки ведущего возрастала в многократном размере. Группа вооруженных людей обошла тепловые ловушки, которые хорошо выделялись на фоне зеленоватого монохрома в виде красноватых пятен. В отличие от гравитационных, хорошо различимые днем. С ними надежно справлялся навороченный Перун-2, стоявший как поддержанная машина на большой земле. Такой же детектор был и у Петюшина, который сопел под тяжестью своего массивного рюкзака. Если бы не идущий сзади Пеппа, Ботаник безнадежно отстал бы. Периодически до него долетали ехидные подколки вроде маменькиного сынка или неженки с гладкими ручками. Приходилось молча терпеть и не огрызаться. В ночных окулярах мир казался сюрреалистичным. Питы не думал, что существует столько оттенков зеленого. Зеленое небо, трава, туман, останки ржавой брошенной техники, окрашенные в зеленоватые краски. Так работал ПНВ последней модели, преобразуя тьму в Гренланд. Жизненные формы выглядели, как желтоватые вытянутые кляксы. Их силуэты менялись в зависимости от биологического вида. К счастью, мутанты в поле зрения ПНВ не попадали. Пит засмотрелся на чахлые деревца, пытаясь определить, к какому видовому классу они относятся, как внезапно споткнулся отшедшего впереди Сэма. Причина была банальна – Сталкер остановился на месте, будто вкопанный. Химик едва не завалился на бок, но на помощь парню пришел зубаскал Пеппа. Он схватился за лямку рюкзака и потянул ее на себя. Со стороны выглядело нелепо. Пит собирался оправдаться в свой адрес, как его перебил замерший на месте анархист. С, зашипел он и наступил вдобавок ему на ногу, чтобы Владимир наверняка понял его позыв. Пеппе объяснять не пришлось. С самого начала пути они прекрасно ладили друг с другом, несмотря на взаимную неприязнь. По команде ребята присели на корточки. Проводник слушал эфир. Сейчас он напоминал шамана, который с бубном пытался определить погоду или благоприятное время для посева урожая. Сэм всецело положился на свой слух, отринув прочь другие органы чувств. Сработал синдром залипания. Так сталкеры поголовно называли умение чуять опасность. Нечто подобное испытывал Сэм. Анархист не двигался и почти не дышал. Ноздри ходока дрожали от возбуждения и страха, втягивали в себя окружающие запахи. Его глаза, как могли, шныряли по мертвому ночному пространству вправо-влево, пытаясь найти источник невидимой угрозы. Нечто пугало его до коликов в животе. Он сверился с детектором... Прибор сигнализировал ему, путь свободен. Что же тогда его взволновало? «Пеппа, сюда!» Очень тихо Сэм предложил бывшему зеку подойти к нему. Перепуганный тот молча подчинился и присел возле начальника. «Видишь что-нибудь?» «Подожди чуток, осмотрюсь». Пепа склонил голову к земле, насколько позволил ПНВ, втянул запах влажного ночного воздуха. Пощелкал языком. Странное место. Я бы туда не пошел. Объясни. Трава не примята. Видишь, аккуратный пятачок. Видишь аккуратный пятачок, возле тех кустиков. А вот и следы, проходящие мимо зверушки. Она шла, как и мы, но не доходя до поросли, резко свернула в сторону. Поганое место. Ловушка. Давай проверим. В пальцах у ПП появился болтик. Он, не глядя, метнул его аккурат между двух кустиков. Кусок железа пролетел без происшествий. «Хрень какая-то», – буркнул сталкер. «Можно я посмотрю?» – это сказал Пит. В руках он держал бутылку с водой. Его спутники переглянулись, удивленные тем, что стажер проявил инициативу. Отстранившись, Вова снял с себя массивные очки, набрал в рот воды, прополоскал его и затем шумно как тюлень фыркнул, выталкивая в виде мелких капель воду. На мгновение он ослеп, пока снова не натянул на голову ПНВ. Брызги, которые должны были исчезнуть в траве, повисли в зеленоватом мире легкой взвесью. Невидимая сила держала их на весу, не позволяя им упасть. «Капли в воздухе видите?» Тихо спросил Петюшин, указывая пальцем вперед. Затем он растер в перчатке щепотку грунта, понюхал его. Все ясно. Давайте наденем респираторы. Его зловещий шепот мигом отрезвил более опытных напарников Они разом надели свисающие средства защиты и сошли с прямого пути, обойдя преграду на безопасном расстоянии. Никто больше не проронил ни звука. Каждый мечтал, чтобы эта поганая ночка закончилась. Таким темпом они прошли еще полкилометра, пока не наткнулись на кирпичную постройку, вернее, то, что от нее осталось. Крыша давно рухнула вниз, доски прогнили, кирпич шелушился и крошился под напором ветра. Рядом чернел грубо сколоченный деревянный крест. Сэм сверился с картой. «Так, тормозим. Здесь мы условились встретить наемника». Все облегченно вздохнули. Нам обязательно ждать этого напыщенного недомерка? спросил сплевывая Пеппа. У нас был уговор, возразил ему Пит. Придет, он опытный вояка, вмешался в разговор Сэм. Обождем грешника и топаем дальше. Слева от нас дорога на янтарное озеро, справа начинается красный лес. Мы туда не пойдем. Возьмем севернее прямиком к припяти. «Я бы не отказался пересидеть ночку до утра!» «Жутко здесь!» – поморщился Пеппа. «Это была твоя идея отправиться в темноту на болото. Хочешь, могу тебя застрелить, чтобы не мучился от страха!» – бросил ему в ответку Сэм, выглядывая через дверной проем в мертвое зеленое марево. «Не-а!» беззлобно отмахнулся Северянин. «Я лучше от ко не двину!» «Так, не расслабляемся, Пеп, гляди вперед периодически!» И ты, Пит, не щёлкай клювом. Химик надел очки и с опаской стал посматривать по сторонам. «Ты лучше расскажи, что за трындец там случился!» Неугомонный Пеппа проявил любопытство. «Это паутинка Борхеса. Борхес – сталкер, который первым обнаружил ее на своем теле. Если бы не он, то никто и не узнал бы об этой напасти. «Это аномалия?» «Нет, это действительно паутина». «Несмотря на особенность здешних мест, пауки здесь в зоне встречаются. Мы поймали одного однажды в банку. Ничего особенного». Пепп позычно выругался. «Но ты не объяснил, что твою мать это такое?» «Да элементарно. Висит себе обычная липкая паутина. Представь, что рядом с ней лежит баллон едкой и страшной ядовитой хрени, которую вывезли и похоронили в земле. Или бросили. Лежит гадость в песке годами». Льет дождь, зима, морозы, ржавчина разъедает емкость, с клапана начинают сочиться ядовитые испарения. При теплой погоде газ улетучивается в атмосферу, но холодной ночью, когда градус падает, он скапливается на близлежащем предмете. Выражаясь химическим языком, переходит из газообразного состояния в текучее. И вот эта ядовитая жидкость пропитывает паутинку как губку, отдавая ей модифицированную за годы химическую консистенцию. Пока паутина висит на ветке или дрожит от ветра между деревьями, она не опасна. Но если через нее пройдет человек или другое животное, то начиненная токсичным коктейлем липкая вязь начинает действовать. Яд проникает через поры кожи в организм, и через некоторое время носитель паучьих кружев почувствует себя хреново. Он заработает патологию или станет часто болеть, писать кровью, пока в итоге не умрет. Вот такой принцип. Угу. Удивил ты нас, парень? Я сам не знал. Прочитал доклад один, и тот из ряда фантастики. Не поверил. Оказывается, правда. Я думал, это все байки о Черном сталкере. Помните, как один из бродяг вляпался в нечто похожее и стал монстром? Неужели правда насчет Сурова? спросил Сэм. Человеческий фактор плюс аварии на ЧАЭС творят дикие вещи. До катастрофы здесь работала куча промышленных предприятий, включая здешний металлургический завод. Токсичные отходы за годы вышли наружу, породив немало проблем местным старателям. В Советском Союзе редко заботились об экологии. Так что, по сути, зона ни при чем. Человек всему виной. Сколько здесь ртути, сурьмы для отравления металла, различных ядовитых оксидов, канцерогенных соединений. Страшно подумать. С годами, конечно, свойства меняются, но факт – Чернобыль стал гигантским кладбищем для отходов человеческой жизнедеятельности. И полигоном для испытаний. Зона неспроста возникла в этом месте. Если даже на ментальном уровне тут трудно находиться, дышать воздухом, – закончил, наконец, свою мысль Пит. Его уже никто не слушал. Насколько он мог судить по звукам в темноте. Тогда Вова перевел дух и после добавил – Кстати, Сэм, спасибо. Ты настоящий сталкер. Свободовец не ответил. За него сказал бывший зэк. Придет время, и ты спасешь ему жизнь. Или мне, или всем нам, если не умрем. Такой порядок. Мы должны беречь друг друга, особенно тебя, Вундеркиндер. Спасибо скажешь, когда вернемся. Ну и ладно, буркнул Пит, обиженно сопя носом. Так прошло полчаса. Ждать чего-либо в ночное время затея сама по себе безумная. Ни тебе фонарик включить, ни костерок развести. Нельзя. А темнота и впрямь стояла густая. Через саван не пробивались ни звездное небо, ни бледный диск луны. Вытяни руку, и ты не увидишь ее. Человек на фоне оставшегося животного мира в ночи выглядел беспомощным. Даже безглазые формы жизни лучше ориентировались во мраке, чем высокоразвитое социальное существо с интеллектом. Отсюда и боязнь темноты, поголовная фобия всех Homo sapiens. Они не хотели рисковать, только молиться несуществующим богам о благополучном исходе ожидания. В ночное время бодрствовали мутанты, и даже малочисленная группа плотей могла доставить им неприятности. «Сейчас половина одиннадцатого. Ждем до одиннадцати и уходим. Не придет его проблемы», – сказал анархист, снимая с себя ПНВ. «Долго оставаться на одном месте нельзя». «Полчаса ничего не изменит», – поспорил с ним Пеппа. «Хотя, мне по боку». «На то мы порешили». Глава двадцать девятая Бар тем временем бурлил человеческими голосами. В очередной раз клиенты заняли все места. Покалеченный повар с фингалом на лице и пластырем на брови едва успевал обслуживать голодных и не очень клиентов, выдавая им пойлы и закуску. Похоже, местное братья именно в эту ночь решила нажраться и заодно обсудить новости. А их хватало с избытком. Очевидцы рассказали, как синдикат снарядил группу на поиски пропавших бойцов. Поговаривали, якобы к их исчезновению причастен сам грешник, которого видели возле бара незадолго до выхода людей вала на Янтарное озеро. Естественно, за три часа история обросла дополнительными подробностями и деталями, безумными и нелепыми. Вторая новость пришла от ходока, побывавшего в лагере группировки «Честь». По его словам, честные собирают усиленный спецотряд для покорения части Севера. Хотят подмять под себя кусок территории и создать плацдарм. Сеть пестрила многочисленными комментариями по поводу будущей миссии и бывшего долга. Вал узнал об этом раньше, при том со многими вкусными подробностями. Север не на шутку заинтересовал не только честных, но и связанных с ними военных. Войсковые и подрядили лояльную группировку на покорение неизученных земель. Это означало, что у ребят могли возникнуть дополнительные трудности. Завтра на рассвете в исходную точку выдвинется вооруженный до зубов мобильный отряд в количестве 10-15 человек. «Очередное мясо», как писали сталкеры в общем чате. Последние часы перед полуночью Вал не принимал никакого участия в делах бара. Он закрылся в подсобке на ключ, который валялся под разломанным столом среди осколков разбитых стаканов, тарелок и перевернутого шкафчика. Перед ним на полу стояла почти пустая бутылка из подводки емкостью в 0,7 литра. А сам он едва держался на ногах перед маленьким замызганным зеркалом насупленный и опустившийся старик со скверным характером и повадками. Бармен хотел нажраться до беспамятства, чтобы хоть на время не видеть людей. Нервы не сдали, и дело совсем не в возрасте. Слишком большой груз висел на нем, мешая расправить плечи и вдохнуть полной грудью. Кто знает, может, завтра его уже не будет. Он умрет от сердечного приступа, или за ним придут люди господина М на разборке. Этого он не мог предвидеть. Проклятая работа. Зона... Опостылившие заплесневелые стены, вшивый матрас, постоянно одни и те же рожи, наглые, с дрянными зубами морды проходимцев со всего бывшего Союза. И не только. Как его это задолбало. Его привычный мир рушился с катастрофической скоростью. Еще с утра, вернее с ночи, когда в бар явился полуживой фанат. Обрывки последующих событий мелькали у него перед глазами, как мушки – Разговор с безумным придурком, возглавляющим крыло синдиката. Авантюрный сговор еще с одной сволочью. Как его? Раскиным. Инфаркт. Куча ненужной информации. Организация экспедиции. Грешник, чтоб его... Ради чего? Денег? Сверхприбыли? Будущего? Безумие какое-то. Люди стали конченными ублюдками, без угрызений совести и чувства меры. Он на грани катастрофы и прекрасно знает финальный аккорд. У него отнимут бар, экспедиция провалится в топях севера, Раскина убьют конкуренты, так как у жадности нет предела. Грешник, посягнувший на своих товарищей, покойник. Это из-за него сейчас ввели комендантский час и заварили весь сыр-бор. А ведь он последний, с кем разговаривал опальный предатель. Теперь и верный дикобраз пропал. Повар отправил его на поиски подозрительного субъекта час назад. Инициатива одноглазого шизофреника закончилась провалом. и добровольцы нашли труп брошенного экскаватора. С ножом в шее. Ирония в том, что помощник оказался прав. Подозрительный тип действительно работал на влиятельную организацию. К этому заключению он пришел позже. Но когда на стол положили неостывший труп охранника... Вал просто перестал себя контролировать. Всегда сдержанный и рассудительный, вдруг вскочил со стула с пеной у рта и ринулся в атаку на поникшего повара. Злость, кипевшая в нем, дошла до своей критической точки, вырвалась наружу непредсказуемой квинтэссенцией. В торговца будто вселился демон. Он пинал ногами несчастного калеку, молотил по лицу кулаками, превращая его в фарш. А тот молча и покорно принимал удары. Он даже не защищался. Бедный одноглазый. Вот цена человеческой преданности. Он хотел как лучше, делая одно общее дело, и в итоге поплатился за верное служение взбалмышному негодяю Валу. А ведь Вася почти друг ему. Всегда с ним. Больше никто не был посвящен в темные делишки бармена. Верный, надежный компаньон, которого он не ценил. Кто Вал после этого? Стал ли он большим подлецом в глазах своих людей? Наверное, нет. Они слишком долго работали на старика, чтобы думать о нем как о мудаке. Зато остальное стадо, все эти мелкие сошки, что кормятся с его рук, считали его жадноватым и мерзким барыгой. Ха, они и понятия не имели, каково ему приходится в этом мрачном болоте» куда проще пить водку и показывать пальцем, какой он хитрожопый. Неблагодарные твари, мрази и выродки, не хуже и не лучше, чем он. Да, смерть Дикобраза будет на его совести, не повар виноват. Это мистер Вал подписался на опасное предприятие жулика с большой земли, владельца некой Теслы с сомнительными связями среди серых. И вот результат. Смерть в первый же день». Сколько еще предстоит таких смертей увидеть? Дрянь. Пьяными глазами Вал заглянул в бутылку. Водка осталась на донышке. Как же хреново на душе. Завтра будет намного хуже. К нему придут за пояснениями люди господина М. Придется врать, плести небылицы, чтобы отмазаться за гибель ветеранов. Иначе грохнут прямо возле бара. Выволокут, как мешок картошки, приставят к кирпичной стене и хлопнут на глазах у изумленных зрителей. Финита ля комедия. Гадство. Насколько все стало невыносимым. Вал, обладающий властью, вынужден оправдываться перед недоумками, возомнившими себя важными господами. Выродки. Он с горла вылокал оставшуюся водяру, закусывать не стал. Со злостью торгаш швырнул пустую бутылку о стену, Но Тара со звоном отпрыгнула от нее. Воды не те», – мрачно подумал покачивающийся Вау. Он поднялся с кресла и шагнул, покачиваясь к умывальнику, над которым висело небольшое квадратное зеркало. На него глядел мерзкий уродливый старик с кривой и мрачной рожей, седыми висками и щетиной. Надо же, как осунулся. Разве таким пришел в зону, когда впервые перешагнул границу периметра? Нет, далеко не так. Балагур Вал веселил публику даже в незнакомой обстановке. Циником он стал попозже, когда пришел к наемникам с бизнес-планом, отринув прочь компромиссы и моральные принципы. Он стал жестче, хитрее и коварнее. Стал важным человеком, что забрался на вершину пищевой цепочки. А теперь он падает в пропасть. Теневой кардинал постарел и стал сентиментальничать». К тому же оказалось, что он не в состоянии приспособиться к стремительно меняющейся реальности. А Келла промахнулся. Это о нем. Человек не сильно ударил кулаком по стеклу. Зеркало жалобно дрогнуло. Пьяный он грохнул посильнее, еще, пока наконец оно не рассыпалось на мелкие кусочки. Побежала кровь с рассеченной кожи. Бармен удивленно смотрел, как липкая субстанция стекает на пол, капая мелкими кляксами. Он добился своего. Лицо старикашки исчезло вместе с зеркальной поверхностью. Вал прилег на топчан. Голова его налилась тяжестью, глаза сами закрылись. Спустя минуту в разгромленной комнате раздался зычный храп. Охранник валился с ног от усталости. Он толком не спал эту ночь, да и предыдущую тоже. Хватало забот. Валет уже устал злиться на бармена, который в силу природной скупости не мог или не хотел, что одно и то же, набрать еще людей на замену. В итоге он напоминал внешним видом свежего зомби. Теперь стало еще хуже. Погиб дикобраз. Его окровавленный труп, сколотый живой раной и в шее, нашел один из патрульных, случайно отошедший пописать за остов экскаватора. Бедняга Дик. На его месте мог оказаться и он. Убийцу не нашли, и это на территории синдиката. Зато нашли потайной лаз в заборе. Конечно, объявили тревогу, да это бестолку. Синдикат и без того гудел, как рассерженный улей. Этой ночью исчезло трое ветеранов. Говорят, не без помощи грешника. Последним, кто видел наемника, был бармен. Тьфу. Буквально за две ночи спокойный уклад бара оказался под угрозой. Его босс ввязался в большую игру и, похоже, терпел неудачу. Из-за неудач Вал избил повара, да так, что тот полчаса приходил в себя. Вся рожа в синяках. Хорошо, хоть зубы целы. Валет закурил, глядя на постепенно светлеющее небо. Начинался очередной долбанный день в этой грёбаной зоне, и неизвестно, насколько он выдастся хреновым после всего случившегося. Послышался шорох и глухие шаги. Сюда шли и явно не один человек. «Стоять!» – выкрикнул в сумерке валет, снимая с предохранителя АКСУ. «Спокойно, мы из синдиката», – отозвался один из стремительно приближающихся человечков. Секунды позднее на свет фонаря вышло пятеро наемников. Возглавлял процессию Хосдейл, лейтенант одного из отрядов ЧВК. Это он говорил с охранником. Валет хорошо знал этого в выскочку с мясистым носом. Поганый тип. Его стоило опасаться, несмотря на протекцию синдиката. Хоздаил приблизился вплотную к нему. Большие ноздри трепетали, вдыхая холодный осенний воздух. Обычно так делают хищники перед атакой на свою жертву. «Где твой хозяин? Мы хотим поговорить по-дружески!» Не сказал, пропел над ухом звонкий фальцет Хоздейла. «Друзья не приходят в 4 утра. У меня приказ никого не впускать через черный ход». Валет не решился наставить на лейтенанта автомат. Тупорылый оскал дульника Ксюхи смотрел левее командира отряда наемников, взявших его в полукольцо. Хосдайл потоптался на месте. «Приказ, говоришь?» Едва видимым движением руки он подал сигнал своим головорезам. Те по команде взяли на мушку охранника, готовые в любой момент изрешетить его. Следом за ним вытащил из кобуры огромный пистолет израильского производства и сам лейтенант. «Ну что, пес, теперь пропустишь меня и команду?» Лениво проговорил лидер «Синих» и приставил двухкилограммовый «Дезерт Игл» колбу «Валета». Часовой сглотнул слюну и ответил, холодея от страха. «Большая у тебя пушка. Кино американского насмотрелся». Хоздейл улыбнулся. «Обожаю людей с чувством юмора. Но шучу здесь я. Взять его». Последнюю реплику он адресовал ребятам из группы поддержки. Они явно ожидали такого приказа, так как в считанные секунды у Валета отобрали АКСУ и положили лицом в землю. Запястье пленнику стянули стяжкой сзади на спине. «Это для профилактики. Люблю причинять страдания людям. К счастью, я выспался сегодня. Могли бы пустить кровь. Поэтому лежи, не дергайся, питбуль». Лейтенант обшарил карманы лежачего бойца вала. «Сезам, откройся», – пробормотал Найм и после недолгих манипуляций шагнул в дверь. Вместе с ним вошло еще четверо. Пятый человек занял место валета, присматривая за одной и за охранником. «Проверьте все укромные уголки, найдите мне валы и обслугу, живо!» Он взмахнул своим большим пистолетом, и группа из четырех головорезов прыснула в сторону, будто свора гончих, что нащупало след загонной дичи. Бармен Вал давно не спал, когда услышал грохот и возню в общем зале. Скрипели иссохшие половицы под тяжелыми берцами вошедших, звенела битая посуда, повсюду звучали голоса недовольных посетителей, которых пинками выгоняли с насиженных мест. Незваные гости разрушали бар, стремясь таким образом самоутвердиться и нагнать на него страху. Вооруженные боевики синдиката наводили порядки в синем комбезе, пытаясь найти кромолу. Скоро они прибудут сюда, выломают двери в офис, наставят автоматы и выставят ультиматум за грехи. Убивать его не станут, зачем тратить пули на курочку, несущую золотые яички. Попытаются запугать, и только. Проснулся вал рано, мочевой пузырь и желудок вынудили его провести часть жизни в туалете. А ночка выдалась веселой. Полночи синдикат разыскивал пропавших ветеранов и нашел. Возле схрона Грешника, в километре от базы. Всех троих с разорванными, изрешеченными пулями и осколками телами. Труп Грешника оперативный отряд не обнаружил. Опальный и ненавистный наемник исчез, оставив логово с убитыми друзьями, над которыми уже успели поработать ночные хищники. Добровольцам пришлось изрядно пострелять слепых собак, что заглянули на место побоища. Валу сообщил плохую новость «Валет» не без помощи Одноглазого, конечно. Это означало одно. Его спокойной жизни пришел конец. За него возьмутся, и очень скоро. Он виновен в смерти ребят, только потому, что накануне бойни разговаривал с изгнанником. А не будь у него связей по всей зоне, наложенных путей поставок, продовольствия, оружия и боеприпасов, его бы давно приговорили. Раз-два и нету. Торговец догадывался, что с ним захотят поговорить, прежде чем пристрелят. Но этот вариант он отмел, как слишком пессимистичный. Существовало средство, которое лучше любого фактора могло смягчить черствое руководство группировки за происки подсадной утки на их территории. Деньги. После вчерашнего выпитого болела голова. Таблетки Вал не нашел, а боль значительно усилилась после того, как молодчики из числа синих принялись крушить его инфраструктуру. Глухие удары дуболомов молоточками отзывались в мозгу, причиняя дискомфорт. Вал, подумав, решил выпить виски. Клин клином вышибают, особенно если второй клин – солодовый шотландский джимбим. «Классика». Он налил себе в стакан порцию, уселся поудобнее в мягком кресле в ожидании театра абсурда. Шаги замерли около двери, изнутри ее запирал хлипкий шпингалет. В дверной косяк злостные настойчиво постучали. Он там, услышал Вал, сжимая в руке граненный стакан с виски на два пальца. Крякнув, он залпом осушил алкоголь и хлопнул стекло макомот. В следующую минуту дверь с треском отворилась. Некто с одного сильного удара выдавил дранку вовнутрь. Дверной шпингалет безвольно повис на косяке, на пол упало несколько деревянных щепок. «Я не ждал гостей в столь ранний час. Какого х... вы здесь забыли?» Рявкнул гневно Вал и сильно швырнул пустой стакан в вошедшего человека. Им оказался сам Хоздаил. Опасный прихвостень господина М., Несмотря на грузный вид, наемник ловко увернулся от пущенного стеклянного снаряда, летевшего прямо в голову. Та, разграненными боками, глухо ударилась об фанеру и отлетела в сторону. А ты, шустрый старик, тебе повезло, что я не выстрелил. К счастью, я подготовился к такой встрече, проговорил быстро человек с нашивками синдиката и в два шага оказался рядом с валом. В руках лейтенант держал громоздкий пистолет. Хосдейл ловко крутанул на одном пальце оружие, демонстрируя оппоненту весомый аргумент. «Ты пришел за этим, не так ли?» Вал вытащил из комода приготовленный заранее советский рюкзак к и бросил его под ноги лейтенанту. «Забирай бабки и вали прочь. Будем считать мы Здесь 100 штук. Долларов. Это плата за текущий месяц за за моральный ущерб». «Баш на баш», как говорят у меня на исторической родине. «Узнаю мистера Вала, человека, который постоянно платит. Это было предсказуемо. Неудивительно, что ты хорошо пригрелся, а босс не хочет терять нужного и щедрого человечка. Ты не учел обстановку, в этот раз тебе не отвертеться, старый хрыч. Не все купишь за деньги. Мы потеряли трех, нет, четырех человек, включая грешника». «И благодаря тебе...» Ветераны мертвы, а подлый предатель исчез, обманув синдикат. «А ты последний, кто разговаривал с ним? Видишь, чем все обернулось? Ты влип, папаша, и на этот раз серьезно. Хосдейл в полутемной комнате выглядел довольно угрожающе, особенно с большим пистолетом в руке. Он ногой брезгливо отодвинул рюкзак в сторону, сплюнул повелительно, взглянув сверху вниз на сидящего вала. «Чести, говоришь? Я не виноват, что он съехал с катушек и пострелял своих. И вообще, с чего ты взял, что грешник их убил?» «Не гони пургу, старый, это очевидно. Раст, Тихий и Цикад мертвы. Их не вернешь. Ты виноват в этом. Никто не видел, как грех покинул лагерь, а ты шептался с ним. Невиновный не станет совать сумку с бабками и заговаривать зубы». «Если бы не установка свыше, я пристрелил бы тебе конечности и оставил истекать кровью на полу. Просто из чувства личного удовлетворения». «Бери бабло и убирайся», – вскипел Вал. «Завали пасть, пока я тебе череп не размножил рукояткой». Хоздаил сильно ткнул в грудь бармену стволом пустынного орла. «Теперь слушай меня внимательно. Мне пофигу, сколько ты заплатишь начальникам. Даю тебе три дня на устранение грешника. Три». «Я уйду, но скоро вернусь и приду за головой предателя». «Если ты, добрый человек, не справишься с этим заданием, я выволоку тебя на улицу, вылью на тебя канистру бензина и подожгу». «Твоих подручных ждет такая же участь». «И еще один момент. С этой минуты заведение переходит под усиленную охрану моих гвардейцев». «Ты можешь и дальше стряпать свою жрачку и продавать пиво, но помни...» «Через семьдесят часа я загляну на завтрак и только попробую меня разочаровать. Усек, мистер Вал?» Вал не ответил. У него заскрежетали зубы. Сильно. до хруста. Барман выдохнул, досчитал до десяти, пытаясь сдержать накал ярости. Он мог вскочить и вцепиться ему в горло, но понимал, шансов справиться с дюжим здоровяком у него не было». Тот только и выжидал момента прострелить ему ногу или покалечить, чтобы частично унять кровожадность. Нельзя идти на поводу у противника даже ценой унижения собственного эго. «Правильно! Сиди ровно!» – ухмыльнулся лейтенант синдиката и подозвал одного из своих подручных. «Бери сумку, собери всех, уходим». Лидер карательного отряда не спеша шагнул назад глядя внимательно на сгорбленного старика, что продолжал сжечь его глазами. Он замер в дверях. «Три дня, не больше», – сказал Хосдейл и вскинул пистолет. Несколько секунд он целился прямо в лоб собеседнику, после чего сместил длинный блестящий ствол карманной пушки ниже и быстро выстрелил четыре раза. Он целился по ножкам стула, на котором восседал уязвленный вал. Три пули нашли цель, Стул под валом жалобно треснул на прощание и развалился под тяжестью тела. Вал не успел среагировать. Неуклюже старик упал на пол, оглушенный и окутанный пороховыми газами. Удовлетворенный результатом пальбы, Хоздейл крякнул и стремглав покинул кабинет. Следом за ним загрохотали берцами его шестерки. «Уходить нужно». «Чем быстрее, тем лучше», – сказал мрачный повар с пластырем на левой брови. Пластырь набух, свернувшийся кровью, отчего помощник бармена выглядел как боксер после тяжелого поединка. «У нас есть три дня. Скоро станет известно, стоило ли это тех усилий или нет», – промолвил Вал, наливая из кастрюльки дымящийся кофе. «Я тебе говорил, не ввязывайся в авантюру. Ты меня никогда не слушал». Помощник бармена с грустью уставился единственным уцелевшим глазом в забитое фанерой окно. Вал долил в кофе рюмку вискаря, втягивая аромат напитка. «Такой уж я человек поганый. Если честно, у меня не осталось другого выбора, кроме как рискнуть. Этот хрен из корпорации, как ее, Тесла, знает, что делает. Он предложил помочь. Я могу выбраться отсюда, и ты тоже». «Рано или поздно приходится переосмысливать жизнь по-новому. Я не хочу здесь сгнить». «Что предлагаешь делать, Вал?» «Собери вещи на черный день, только осторожно, у них есть глаза и уши. С этого дня придется ублажать синих, чтобы не вызвать подозрений, иначе сдохнем». Повар кивнул и тяжело поднялся с места. «Э, одноглазый!» – прикрикнул на него Вал. «Чего?» «Я погорячился малость вчера». «И от этого не по себе. Дикобраз мертв. У меня остались только ты и Валет. Давай забудем все недоразумения по старой дружбе». Все нормально. Я позову Валета», – ответил ему помощник и вышел из помещения. Повар терпеть не мог извинений и разговоров по душам, поэтому ретировался, как только начальник попытался оправдать вчерашнее безумие. Хитрый бармен знал это, и не применил воспользоваться психологической лазейкой. Но в этот раз Вал не соврал. Охранник пришел незамедлительно. Он ждал, когда его вызовет на разговор босс. Наверняка рассматривал кляксы на потолке и старую краску и поджидал, пока из кабинета не выйдет повар. Как и большинство людей, охранник здорово побаивался бармена. Начальник замер он перед работодателем. Бармен поднял взгляд на вошедшего работника. Заспанные красные глаза, небритая морда, вчерашний перегар. В отличие от повара, охранник пострадал разве что морально. Уже хорошо. Он лишился одного своего верного товарища. Не хватало потерять еще и валета. «Есть серьезный разговор. Ты в курсе, что случилось ночью?» «Это не конец. Нам дали три дня на поиски нашего общего друга-грешника». Точнее, чтобы мы принесли наймам его голову. Иначе каюк. Тебе, мне и одноглазому. Ежу понятно, что задание невыполнимо. Сам понимаешь, в баре больше оставаться я тебе не рекомендую. Поработаешь на меня еще день и можешь уходить». Вал встал, подошел к массивному письменному столу, выдвинул из него ящик с принадлежностями. Он достал из него несколько пачек мятых долларовых купюр, перевязанных резинками. Две из них бросил на стол, из третьей отсчитал половину и присоединил к остальным пачкам. «Держи. Это за текущий месяц плюс премия. Еще день, и попрощаемся с тобой». «Да как же так? Неужели конец?» – залепетал непонимающий валет. «Именно так», – подумал барыга. «Конец всему. Охранник лишается жалования, теряет работу». Неудивительно, что запереживал, а ведь это не самый плохой вариант. Дикобраз погиб прошлой ночью. Его бизнес горит, а гордость вытерли ноги, нарушив текущие договоренности. Каждому свое, и чем больше у тебя нажитого, тем больнее падать на самое дно неизвестности. Да, и время такое тяжелое. А теперь помоги повару. Наведите порядок в помещении. Разгребу это дерьмо, подойду. «Слушаюсь». Охранник исчез, прикрыв дверь. Бармен остался наедине со своими мыслями и тревогами. Вал принял таблетку нитроглицерина, памятуя о случившемся инсульте. Странно, что это пришло в голову. Жизнь висит на волоске, а он думает о собственном здоровье. У него в запасе три дня спокойной жизни, после чего за ним придут головорезы. Поганое чувство». Тебе словно надели рюкзак со взрывчаткой и запустили таймер. Предыдущая ночка выдалась горячей. Четыре смерти. Неплохое начало, не правда ли? Впрочем, победителей трупы не считают. Долго старик не рассиживался. Пока он полноправный хозяин бара, за которым стоит присматривать. Посмотрев на часы, торговец вышел из кабинета и проследовал в разгромленный общий зал наводить порядок. Глава 30. Он не придет. Время вышло, сказал Сэм, и встал с холодной земли. Напрасно Пит вглядывался во мрак, пытаясь усмотреть в кустах одиночную фигуру человека. Но грешник не появился. Мертвая опушка леса отдавала зеленой мглой. Ровно через 10 минут старший отряда подал сигнал, и их маленькая группа смельчаков медленно поползла дальше в темноту. Ночь, казалась не закончится никогда. Зеленые пейзажи зоны резали болью, заспанные напряженные глаза. Часы показывали всего без 10-3 ночи, А они шли и шли с небольшими остановками и перекурами. Труднее всего доставалось проводнику Сэму. Из всего коллектива только он мог прокладывать нужный путь, что гораздо тяжелее, чем замыкать отряд в варьергарде. Это понимали и сам анархист, и Пит, и шедший последним Пеппа. Каждый из них по-своему держал злость на пропавшего наемника. На него рассчитывали... А он взял и в последний момент всех подвел Грешник предпочел решить свои эгоистичные проблемы Вместо того, чтобы помочь отряду Больше всего горевал по этому поводу молодой ученый Петюшин Которому выпала особая миссия Невозможное без участия грешника И если в начальной стадии экспедиции возникли осложнения То неизвестно, что поджидало за очередным поворотом Пока им сопутствовала удача Они добрались до окраин красного леса почти без происшествий. «Почти» означало небольшие трудности на пути. Два раза они отбивались от стаи нахальных псов, что в количестве дюжины пытались их окружить. К чести отряда бойцы не дрогнули. Втроем они хладнокровно расстреляли тварей издалека. Даже ботаник и тот выдержал страшный натиск собак. Один раз они вспугнули кабана-переростка, что мирно спал в траве. Хряк просто убежал от них, недовольно хрюкая. Спустя минут 10, после того, как они покинули ареал обитания диких кабанов, Сэм заметил, что им несказанно повезло. Будь хряк по материя, он запросто бросился бы на них, и неизвестно, чем могла закончиться его атака. Отделались лишь легким испугом и мокрыми штанами, по едкому замечанию Пеппы. О худшем старались не думать. Втайне каждый мечтал, чтобы клятая тьма уступила место раннему утру. И еще снять с головы дорогостоящий прибор. Они пересекли опасный пятачок с резвящимися гравитационными ловушками и вышли к вросшему в землю деревянному сарайчику без крыши. Пит догнал Сэма и тихо что-то ему шепнул. Вожак группы остановился, вытащил навигатор, загрузил карту. «Все, пришли», – сказал он, махнув рукой на сарай. Этого ждали все участники и даже сам Сэм, лидер команды. Хороший отдых после напряженной ночи не помешает никому, особенно перед не менее трудным участком пути. По заверениям Пита, сарайчик был безопасным местом. Он бывал здесь пару раз вместе с группой поддержки. В гравитационных плешах встречалась сверхтяжелая вода, Отчего Петюшин и компания выбирала сарайку местом ежегодного паломничества для проведения замеров. И правда, кроме крошечной, но коварной плесени, притаившейся в дальнем углу сарая, больше энергетических возмущений Сэм не встретил. Как и повышенного фона, естественно. Расположиться сталкеры решили внутри строения, благо и резервный выход имелся. В амбаре они нашли деревянную лестницу, по которой могли взобраться на уцелевшие балки и стропила. Так что выбор для привала сделали верный. Но Сэм не полагался на хлипкие стены покосившейся хибары. Он велел ребятам установить сигнальные датчики недалеко от входа. Химик с Пеппой быстро поставили сигналки, после чего забаррикадировали единственный выход обломками шифера и кусками фонившей жести. «Свободовец же» соорудил для себя и товарищей бутерброды из колбасы и черствого батона. «Полчаса на завтрак и выходим», – объявил Сэм остальным, кивая на бутерброды. «Конечно, босс», – ухмыльнулся Пеппа и присел на корточки. В руках он держал толстый отрез хлеба и кусок колбасы. В итоге они позавтракали в тишине. Включенные фонари, которые путники прикрыли шифером, едва освещали тесное пространство сарая. Пит закрыл глаза и неожиданно уснул, поджав под себя ноги. Сэм скомкал газету с крошками и бросил ее в угол к аномалии. Туда же отправилась и пустая банка из-под энергетика. «Мусоришь?» – спросил навязчиво Пеппа, тыкая пальцем на замерзшую жестянку в трех метрах. «Вот я ненавижу гадить. Даже в самом отвратительном месте на Земле, где срань Господня – колбаса с батонами и отбросы общества. Зачем пакостить? Она все видит. Чувствует». «Под словом «она» ты имеешь в виду зону?» – спросил спокойно бывший свободовец. «Ее самую, только название неудачное. Зона – это территория, ограниченная забором или еще какой преградой». А мы говорим о вполне живом разуме или необыкновенной форме материи. Я ее называю матерью. Она кормит нас, воспитывает, порой карает, учит. Конечно, у нее есть любимчики, этакие бало вни судьбы. Одним она больше дает, чем забирает, другим невезучим меньше. Зато ты материшься много. Это да. Ничего не могу с собой поделать. В таком мире живем. «А также я еще и какаю», – пошутил Пеппа. «Интересно ты рассуждаешь. По твоей логике выходит, сталкеры вроде нас – никчемные люди». «Точно. Кроме нашего ботаника. В нем есть что-то цивилизованное. Из цикла «Я познаю мир на своей шкуре». «А ты конченый. И я тоже. Мы настоящие отбросы в цивилизованном мире. Сдохнем, и никто о нас не узнает». «Я с тобой не согласен». «Я вполне нормальный. В меня стреляют, я отвечаю. Это очевидно?» «Да-да. Все просто. Не нужно усложнять. Мы на Диком Западе. Бухло, стрельба, погоня за легкими деньгами. Зачем спину гнуть, если можно умереть молодым?» «Нормальный он. Ха. Нормальные работают, они шляются по джунглям Припяти и крокодилов местных не дразнят». «Если ты такой умный, какого же хрена ввязался в эту затею?» – парировал выпад-анархист. «Но ты дядька и тугодум. Я обыкновенный дурень. А ведь почти соскочил. Врать не буду. Не по собственной воле в тюрягу загремел. Полтора года колонии здорово отрезвляют мозги. После первого годика на Баланде я окончательно и бесповоротно решил. На север не ногой. Что бы ни случилось. Неважно, весомая причина будет или нет – «Ни за какие миллионы не вернусь обратно». Как знал, накаркал. Большие дяди Толстосумы решили за меня мою судьбу гадскую. После кандалов вывели против воли, как паршивую овцу, и вывезли сюда. «Иди, друг, погибай за миллионы денег», — сказали мне. «И какая ирония, я нахожусь за периметром, а мое обещание не стоит ни гроша». «Так что я типичный неудачник без денег и будущего, который сидит и давится колбасой в заднице мира с другими неудачниками. Кроме Пита, конечно». Пеппа зло сплюнул и отвернулся. «Так что мешает тебе свалить? Вот сейчас, бери и уходи. Мне пофигу, и никто в тебя не выстрелит. Тоже мне Христос выискался. Думаешь, крутой? И без тебя справлюсь. Даже с парнишкой. А ты вали». Давай, подымай зад и дергай отсюда, осел. Сэм резко замолчал. Одиночка с севера встал, размял плечи и показал факт собеседнику. На, выкуси. Я, может, и неудачник, но не полный кретин. Я выполню работу, и мне заплатят. Так делают победители. Меня смущает твоя стратегия. Ты пришел в бар из зарезанной бумаги? Конечно. Деньги правят миром, усмехнулся Сэм. В свете фонаря его улыбка вышла довольно жутковатой. «Тогда зачем ты корчил из себя сказочного идиота? Теперь я вижу совсем другого героя. Чуйка подсказывает, что дядюшка Сэм решил нас нагреть». «А не завалил бы ты хлеб?» Сэм не договорил. Он вдруг посмотрел внимательно на спящего Пита, наклонил на бок голову и захрипел, хватаясь за грудь. «Вставай, сука!» Злорадствующий Пеппа от души тыльной стороной ладони влепил еще раз по щеке лежащего без сознания проводника. Только с третьей попытки тот очнулся. «Живой? Это хорошо!» – сплюнул от злости Пеппа и толкнул ногой очнувшегося компаньона. От возни и шума очнулся Пит. Последняя тирада нахального товарища прозвучала громко, считая над духом а ботаник очухался. Вставай, Питер!» «У нас разговор серьезный есть». Пеппа выглядел разъяренным. Его нижняя губа подергивалась от перевозбуждения. При тусклом свете фонаря он казался выше. «Какого хрена ты делаешь?» Просипел тихо Сэм, только оправившись от недавней конвульсии и отчасти от сильных оплевых компаньона. Его глаза с ужасом округлились, когда он увидел направленный ему в грудь ствол АЕКа. В точно таком же положении оказался и химик. Он успел подняться на ноги и выглядел растерянным. Никто не ожидал такой подлянки от бывшего заключенного. «Пеппа!» – воскликнул ботаник, но человек с оружием мигом его заткнул. «Сударь, отойди-ка в сторону!» – приказал он, качнув автоматом. «Пока я случайно не выстрелил». Пит опасливо шагнул вглубь амбара. «Тебе это с рук не сойдет!» Проговорил в свою очередь Сэм, держась за Он тяжело поднялся и отступил к замершему метрах в двух химику. Пеппа с калашом наперевес занял более выгодную позицию. «Заткнись, мразь! Пока я не задам вопросы, ты молчишь и не вякаешь, иначе начну палить. Я нервный сегодня, со вчерашнего дня не заладилось. Руки на виду держи и не дергайся. С рефлексами у меня все в порядке». «Остановись!» «Мы не враги тебе», – вступил в полемику Петюшин, не понимая резкой перемены настроения дружелюбно-веселого проводника. «Сейчас разберемся. Итак, уважаемые, вы оба меня пытаетесь развести, как последнего лоха. Начнем с тебя, анархия. У тебя есть секрет, не так ли? Который ты прячешь от всех. Пеппа давно это заметил, еще в баре. Ты вроде молчал и не трепыхался, и в то же время здорово нервничал». «Пальцы рук тебя выдавали. С виду спокойный, а на душе ураган. Того гляди скотч, ты вцепится в глотку. Это я к чему? Я иду с вами, с сучатами, в отвратительное место, и мне неспокойно, что за спиной не договаривают. Идем на север плюшки искать или что-то другое, а? Что, дядюшка Сэм, зыркаешь? Я прав?» «Нет», – выдавил он, глядя на оружие, направленное ему в живот. Ладно, прежде чем ты откроешь лживый рот, я поделюсь своими наблюдениями, дядя. Еще в баре я приметил, как ты прячешь какие-то колбочки. Похожи на инъекции, ну типа запаянные капсулы с раствором и шприцом. По оттопыренному кармашку я понял, у тебя их несколько штук. Ты всегда их держишь под рукой, верно? Я вначале подумал, что наркоман хренов, но присмотревшись понял, что Сэм болен. Чем-то весьма неприятным, от чего стынет кровушка в жилах. По глазам видно, как у несчастного сквозит глубокая безнадега. Так выглядят самоубийцы, готовясь спрыгнуть с двадцатого этажа после затяжной депрессии. К чему прятать антибиотики? Теперь, милейшая, твоя очередь резать правду матку и убедительно прошу не затягивать процесс. Насчёт раз – я прострелю Питу руку, два – вышибу тебе мозги. Детский сад закончился в баре. Но ну, готов?» Он и впрямь не шутил. Глаза стоящего северянина полыхали яростью. Проводник весь сжался, слился воедино с автоматом, и что ращился дульником на своих будущих жертв. Перекошенное лицо выдавало в проводнике хладнокровного и расчетливого стратега тактика, а не шута паяться с вечной ухмылкой на морде и грубыми подначиваниями. Вороненый ствол сместился вправо и чуть вниз. Пит выставил перед собой руки, пытаясь уберечься таким ненадежным способом от пули. Проводник открыл рот, но раньше, чем он сказал «раз» и выстрелил, заговорил Сэм. «Я скажу, убери пушку». «Валяй». Пеппа отступил. После секундных раздумий боец опустил автомат. Ослабленный анархист потряс головой. Он так и не оклемался после приступа. Выхода у него не оставалось, кроме как пойти на уступки, озвученные психом с оружием. «Нечего рассказывать. Я болен. У меня опухоль мозга. Считай последняя стадия. В обморок падаю. Тошнит. Вот и решил ввязаться в авантюру. Большие деньги на операцию, плюс лечение. Стоит недешево. Мне терять нечего». «Бедняга, Сэм. Звучит правдиво». Решила о здоровье позаботиться под старость лет. Я тебя не осуждаю, только сотни раз приходилось слышать подобные истории. Банально и не впечатляет. Кого волнуют чужие проблемы? Я предпочитаю решать свои сам и не выносить мусор из хаты. Выдохнул Сэм, покачиваясь на нетвердых ногах. Уважаю за это, мужик. Понятно, причина, почему ты отправился на грёбаный север. «Позволь спросить, а что же ты сам не отправился за Припять?» «Один бы я все не вытянул. Да и много чего и не знал. И вот, подфартило». «Конечно, одному помирать снегоже Лучше при свидетелях. Однако всегда есть гадкое и зудящее «но». Кажется, дядя не договаривает кое-какую информацию. Слишком гладко вышло. И оказался в нужном месте». И подмазался к старикашке, мол, я знаю, где лежат сокровища. «Я не собираюсь оправдываться перед таким дерьмом, как ты. Лучше сдохнуть. Тише, девочка, к мамочке сходи, пожалуйся». Пеппа вновь стал самим собой. Привычная ухмылка уступила место злобе. Но автомат по-прежнему был снят с предохранителя. «Теперь ты, Петросян», – проводник картин наткнул пальцем восунувшегося ученого – «Расскажешь народу, зачем тебя Раскин подвязал?» «Не надо». Петюшин инстинктивно шагнул вперед к свету. «Что тебя интересует?» «Задание. Расскажи, нафига нам нужен любитель чернобыльских бабочек?» В руках уговорившего появился фонарь. Его луч Пеппа направил в лицо Петюшина, вернее, чуть ниже, чтобы свет не бил в глаза». «Я и не отрицаю, что не профи», – начал оправдываться Вова. «Меня заставили против своей воли. Прилетел начальник, ничего толком не объяснил. И затем я залез в вертолет. Но догадки есть». Конкретный ботаник», – перебил юношу нетерпеливый Пеп. «Какие догадки?» «Мой коллега работал над диссертацией, что вспышки или выбросы не случайны. Они подчиняются законам математики». Есть определенный цикл и отрезки времени, когда возмущения ноосферы наиболее активны. После вчерашней аномальной бури я провел вычисления, собрал и обработал данные. Гипотеза подтвердилась. В течение следующих пяти или четырех дней произойдет большой бум. Случится это где-то на севере, куда мы идем. Раскин узнал о наших наработках и распорядился, чтобы меня включили в экспедицию». «У меня на дне рюкзака лежит чемодан с компьютером для вычислений. Можешь проверить. Я должен оказаться рядом с эпицентром вспышки, чтобы произвести замеры». «Кто бы сомневался», – ухмыльнулся проводник. «Продолжай». В баре я узнал об артефакте и миллионах, что основная цель нашего... М предприятия – «Сонный камень». Ну и бонусом к нему шло мое задание – «Как мне объяснили, грешник отправится со мной в сопровождении, пока вы двое займётесь поисками артефакта». «Я этого не знаю», – добавил к тираде товарища, по несчастью, Сэм. «Охренительная история, я вам скажу. В итоге у нас на троих есть сказочка о камне, о котором ничего не известно. А я осторожил тех мест, не последний человек, хотя года два прошло. И в довесах к основному заданию появился дополнительный квест». Немноговато ли условий для одной жизни? Это не компьютерная игра, где есть кнопка сохраниться. Вначале рванем за артефактом на грязевое озеро, потом подождем, когда над припятью заолеет красным вспышка. Я так понял, если нас не сожрет зверье и не сожжет газовая камера, потом мы вернемся к мистеру Знайке, который в удовольствие будет возиться со своим хламом. О да! Хороший конец для фантастического фильма, где выживут лишь мутанты! «Я так понял, ты все таки решил уйти». После всего этого проговорил побледневший Сэм. «Чего этого?» – вспылил вдруг бывший зэк. «Это попытки разобраться, где мёд, а где мухи? Я всего-то выяснил для себя парочку важных моментов. Думаешь, я боюсь, что ты грохнешь меня? Я водырь и без меня вы даже болото не пройдете, уверен. Не говоря о Припяти реке. Так что я вам нужен еще больше, чем вы мне». «И что ты предлагаешь?» «Ты оружие на нас наставил, приятель». «Бывает. Теперь все по-честному. Предлагаю забыть обиды и двигаться дальше. Мы нужны друг другу. Если суждено умереть, то давайте сдохнем красиво, как команда. Втроем мы справимся». «Согласен», — ответил Сэм. «И я», — подтвердил Пит. «Тогда, с вашего позволения, я сделаю инъекцию», — сказал бледный анархист. Не дожидаясь ответа, Сэм сел на холодную землю, после чего выудил из нагрудного кармашка ампулу с лекарством. Он свернул головку с небольшого пластмассового флакончика, оголил живот и приставил к нему ампулу, после чего нажал, сильно сжав тюбик. Выскочившая игла из носика проткнула ему кожу, впрыскивая жизненно необходимый раствор в его умирающее тело. Сэм охнул и завалился на спину. «Ты без меня загнешься не за хвост собачий!» Прокомментировал Пеппа, швыряя под ноги поплохевшему собрату по несчастью двенадцатый. Пойдем, Пит, пора отсюда валить, солнце уже высоко». Пока они вдвоем выдергивали сигнальные датчики, больной пришел в себя. Выглядел он хуже, чем в начале пути. Однако Сэм беспрекословно занял место в авангарде из крошечного отряда. «Ну, дохляк, давай веди нас на поиски сокровищ». Обессиленный лидер группы пропустил мимо ушей обидную реплику. Глубоко внутри у него засела мысль о месте придурочному упырю, который унизил достоинство сталкера. Проверив снарягу в очередной раз и вооружившись детектором, он бодро направился к окраине красного леса. Глава 31 Они шли, считая вечность. Так, по крайней мере, казалось невезучему айсбергу, который толкал перед собой самодельную тележку с раненым человеком. От постоянного напряжения у него гудели натруженные руки и ныла спина. Кроме своего рюкзака, носильщик еще тащил здоровенную поклажу наемника и оружие. Он не напрягался так со времен ВДВ. Помимо груза и раненого, сталкер терпел еще постоянные издевки Сильвера, что вечно его поторапливал. «Конечно, почему этому пройдохе и не поиздеваться?» Шел налегке, подсвечивал дорогу фонариком, пел похабные песенки, посвистывая тихо под нос, разговаривал сам с собой. Ну и его подкалывал. «Поторопи кишки и мясо, и в таком же духе!» «Признаться, еще бы минут пять, и Айс психанул бы!» Сбросил бы к чертям с собачьим увесистый груз, обматерил Сильвера, Грешника и сбежал бы прочь. Плевать, что монстр кругом, ловушки энергетические. Терпеть лишения он больше не мог. Тележка постоянно скрипела от натуги, грозясь вот-вот развалиться на части. Удивительно, как она еще держалась на ходу, учитывая такелаж на ней. Периодически она подпрыгивала на ухабах и ямах, Чего несчастный наемник, не пришедший в сознание, бился о доске. И тогда Айс останавливался перевести дух, потереть руки со вздувшимися венами и поправить раненого на досках. Иногда он звал в темноте Сильвера, оторвавшегося от него на добрые десяток метров. К его заслуге бродяга отлично ориентировался на местности и шагал по ночной зоне, как по бульвару, уверенно обходя препятствия. Старикан возвращался, изрыгал из своего поганого рта очередной словесный выверт и обратно уходил в темноту. Следом за ним, в роли библейского сизифа, семенил измученный айс, толкая тележку с раненым. Через десяток метров он вновь безнадежно отстал. Перед ним еле-еле маячила спина Сильвера, насколько позволял фонарик. Сталкер ориентировался в основном по следам, молясь не вляпаться в ловушку. Они пересекли подлесок, прошли мимо овражка с мерцающими электрами, и вдруг колесо вскочило в рыхлый песок. Айс наткнулся животом на ручку тележки, споткнулся, отчего голова грешника приподнялась и ударилась о щит. Возчик рванулся вперед, изо всех сил помогая ногами, но тщетно. Тачанка не двигалась. Впереди простиралась Сахара. Так называли местность с рыхлым песком. «Стой, мля!» – крикнул от досады Айс, обливаясь потом. «Я застрял!» Сталкер бросил тачку с грешником, стащил с себя оба рюкзака, швырнул их в сторону. Его зрачки бешено вращались от злости и бессилия. Айсберг решил высказать супостату все, что о нем думает. Пусть только подойдет к нему. Сколько можно идти без нормального отдыха? «Чего как баба?» Возникший сзади супостат не сильно ударил Айса по почкам. «Забыл, где мы?» От неожиданного визита пройдохи, который бесшумно подкрался сзади, у сталкера похолодело внутри. «Я задолбался! Не могу больше! Почему бы тебе не напрячь зад?» Просипел на него разъяренный сталкер. Еще 50 метров и на месте! И давай резче! Надо болезному помочь, пока ему хуже не стало!» «Тебе лишь бы быстрее! Попробуй, каково это!» «Сопли подбери и делай, что говорят!» Зло ответил проходимец, щелкнув пальцами. «Сказано, 50 метров!» «Сука!» Тихо проговорил в губы Айс и взялся за ненавистную тачанку. В этот раз он развернул самодельные носилки таким образом, чтобы тащить за собой, а не толкать. Не забыл прихватить и рюкзаки. Только с третьей попытки удалось ему вытащить тележку из песка. Это стоило ему половина оставшихся сил. Последние метров пятьдесят прошли для него в тумане. Он двигался на автопилоте, таща за собой спасителя. И только когда ступил на твердую почву и услышал хлесткая «Стой!», айсберг пришел в себя. Он замер, подчиняясь приказу Сильвера. Как вдруг тачанка с лежачим наемником предсказуемо рассыпалась. У нее банально отвалилось колесо. От неожиданности сталкер выронил оглобли, приделанные к щиту, на котором располагался раненый товарищ, Отчего тот снова ударился головой о доски, но посильнее. Разява трех метров не дотащил! прокомментировал подошедший Сильвер оплошность спутника. Хватай его за ноги и отнесем к той будке, где логово. И брось, манатки, не боись, не пропадут, тут рядом. Ас не стал спрашивать, что за логово, какая будка, в очередной раз подчиняясь приказу. Вдвоем они подняли грешника в полнейшей темноте и отнесли его в сторону. Под ногами то и дело негромко хрустело, отчего ему стало не по себе. Они вошли в более густой мрак, чем был прежде, несмотря на ночь. Айс задел плечом невидимую преграду, которая оказалась холодной кирпичной стеной. Пригнув голову, чтобы случайно не удариться, он повторил все движения Сильвера. Вдвоем они положили найма на что-то мягкое и прелое. Сталкер втянул ноздрями воздух и вдруг ощутимо учуял ненавистную ему кошачью вонь. «Тащи доски от тачанки, костерок с ваганем, и давай быстрее! Последовала новая команда от маньяка Сильвера, что за этот час опостылил своим присутствием до чертиков. Чертыхаясь, сталкер вернулся к оброненному фонарю, схватил сбитый кое-как гвоздями щит и потащил к ветерану. Не забыл он и о фонаре. Луч света выхватил кирпичную будку с крышей. Она напоминала типичные советские остановки, только без цветной мозаики и барельефов. Кирпичные стены, крыша из шифера. Туда и определили раненого товарища, что лежал на ворохе тряпок без сознания. Они действительно находились в логове. и Если внутри было чисто, снаружи повсюду валялись кости и побелевшие отполированные черепа. «Много. Очень много останков разных размеров и форм. Попадались среди них и человечьи. Зверь, что свил здесь гнездо, отличался повышенной кровожадностью». Уайса сперло дыхание. Он быстро вернулся за оружием, торопливо снял его с предохранителя. «Ты зачем нас сюда привел?» – тихо спросил сталкер, обшаривая фонариком окрестности и испуганно озираясь. Он вспомнил утро, Химеру, дикую, неправдоподобную историю с ее освобождением. Вот откуда кошачий запах и хруст под ногами. Гнездо принадлежало Химере, огромному мутированному существу с двумя головами и дублирующимися органами. Выдернутая из ночи фигура Сильвера, что в это время хлопотал над грешником, отозвалась язвительным замечанием. «Зачем? Зачем?» «За шкафом! Я тебе что велел сделать?» Костер!» «Так это же логово Химеры! Она вернется сюда! Мы вторглись в гости к исчадию ада!» «Не вернется, иначе нас бы тут не было!» Спокойно продолжил он, как ни в чем не бывало, занимаясь своим делом. «Ну, знаешь!» – засопел зло айсберг, опуская ствол автомата. «Все-то ты знаешь!» Дальше он спорить не стал. Что толку-то? Пироченным ножиком, остро заточенным, человек настругал с смолистых досок горку стружки, Затем разломал щит на куски не без труда. Сложив дрова пирамидкой в трех метрах от будки, он подсунул стружку вовнутрь и поджег. Спустя минуту возле логова весело потрескивал разгорающийся костерок. Сильвер подошел сам, с окровавленными руками и расхристанным кителем-курткой. Он всучил айсбергу свой худой вещь мешок времен Второй мировой войны. Займись пайкой, на свежем воздухе жрать охота! Сталкер заглянул в рюкзак. На самом дне он нашел завернутый в газету кусок желтоватого сала, пропахшего потом и чем-то кисло-неприятным. Помимо сала валялись четыре картофелины среднего размера. Он вынул содержимое на котомку, туда же добавил банку сардин из собственных запасов, половину хлеба и луковицу, ну и бутылку воды. «Эй, мужик, иди сюда, с фонарем!» Сильвер снова не давал ему покоя. «Тащи клажу больного!» «Ага». Огроменный рюкзак упал рядом с владельцем, лежащим без сознания. Нетерпеливый Сильвер принялся его потрошить. Айс сразу догадался, что он искал. Аптечку. В этом мародер преуспел. Пальцы легенды зоны порхали по вещмешку наемника в темноте с приличной скоростью. Кроме аптечки, Сильвер позаимствовал у раненого стерильные бинты, тюбик американской заживляющей мази, И самое ценное из багажа, запасливого джентльмена удачи миниатюрный набор хирургических инструментов. Made in Germany прочитал на мягком чехле Айс. Свети нормально, прямо на пузо. Сильвер старался не медлить ни секунды. Он фактически раздел грешника, расстегнул ему парку, разгрузку, оставалось снять бронежилет. «Ничего себе!» – пробормотал Айсберг, рассматривая бронезащиту неизвестной модели. Выглядела она хлипко и больше всего смахивала на плавжилет, нежели на армейскую защиту. Ни тебе керамических пластин, ни десятислойного кевлара. Представьте себе уменьшенную копию водяного матраса с мелкими ячейками различной формы. Кожа земноводного в 3D-формате не иначе. Дополняли изделия застежки-фиксаторы – и тонкая молния длиной в 5 сантиметров. Что удивительно, бронекостюмчик выглядел относительно целым, кроме двух сквозных углублений толщиной в палец. Вокруг них виднелась запекшаяся кровь и белая твердая субстанция, что обильно выступила из отверстий. «Что, впечатляет?» – кивнул попутчик Айса. «Не то слово, я таких еще не видел». «Я тоже. Тем не менее, нам нужно его стащить, иначе не окажем первую помощь». У бедняги сломаны ребра. За преградные повреждения еще никто не отменял. Вначале найди мне в аптечке противостолбнячную штуку и захвати ампулу от шока болевого. Очнется, охренеет от боли». Покопавшись в желтой аптечке, Сталкер выдал доктору все необходимое. Сильвер, не мудрствуя, вколол лекарство прямо в руку пациента через одежду. «Хватай жилет, поверни его на бок и придержи. Вот так. Ишь молния». «Наверняка она предназначена для сброса балласта в случае повреждения». «Сейчас мы ее потянем». «Оп, готово». «Ага, осталось остегнуть застежку. «А что это за выпуклость? Кнопка? Датчик?» – спросил любопытный от природы айсберг. «Думаю, инъекция. Нажмешь на кнопку и получишь дозу промедола или другого врачебного раствора. Хотя могу и ошибаться». В любом случае обойдемся тем, что есть. Состояние пациента стабильное. Сотрясение, ребра сломанные, лицо кровоточит. Несмертельно. Щелк. Жилет развалился на две части. Держи крепче. Бродяга стянул бронежилет с тела пациента. Тот застонал, но в чувство не пришел. Айсберг с содроганием смотрел на две рваные дыры с запекшейся кровью в теле наемника. Одну из пуль он даже разглядел при свете фонаря. Краешек сморщенного железа выступал из рваной подгорелой раны. «Невероятно!» – сказал вслух сталкер, искренне удивляясь. Грешник жил только потому, что выпущенные в упор до звуковые пули остановил чудо-броник, который значительно смягчил последствия двух попаданий. Ошибиться он не мог. Убийца стрелял из специального автомата АЭС «Здорово!» – оборвал мысль незваный товарищ. «Жидкая броня в действии!» Стучал он по бронежилету. «Разработки давно велись, хотя я об этом читал в книжках». «Так что грешник в рубашке родился, точнее в бронежилете». «И где он его достал?» «А как ты думаешь?» «Не купил же», – проворчал сердито Сильвер, разглядывая раны на теле. «Подай лучше медицинский набор. Надо выковырять заклепки из мяса». «Повезло ему, если б не мы». «Везение у него закончилось с выстрелами в упор». Видишь, отеки синие в грудине то о чем я и говорил перелом ребер а лицо заживать долго будет плюс наверняка сотрясение заработал до сих пор в отключке недельку бы ему отлежаться то Спица придет в себя и не этот лежать не станет во-первых не в его характере отступать перед трудностями во вторых он мне должен зря я спасал его что ли это еще обсудим «А теперь, медсестра, подай мне инструмент». Следующие 15 минут прошли в тишине, если не брать в расчет сопения хирурга. Пока тот колдовал над продырявленным грешником, айсберг светил фонарем на бледное тело раненого бойца синдиката и периодически подавал инструмент. Всю медицинскую утварь он тщательно протер чистой тряпкой, смоченной в водке. В остальном он выступал в роли статиста, восхищаясь профессионализмом Сильвера. Что сознанием дела орудовал блестящими хирургическими штуками. Кажется, что там, пулю вытащить. Это в кино герои своими усилиями легко вынимают из себя куски расплющенного металла. На деле это непросто. Пуля, проникая в тело, сморщивается, деформируется, крушает орани на своем пути плоть, кровеносные сосуды, кости и сухожилия. Раскаленный наконечник свинца прожигает кожу, пробивается через мясо и подкожный жир все глубже, и требуется порой немало сноровки, чтобы извлечь из сочащегося кровью кратера этого посланника смерти, особенно если под рукой нет нужных инструментов, опыта и должной выдержки. К счастью, им не пришлось изобретать велосипед. У наемника оказался целый набор приспособлений для простых операций. Поэтому бесчувственному грешнику повезло в трехкратном размере, особенно в плане защиты. Бронежилет спас его, да звуковые пули СП-5 засели неглубоко в мясе и мышцах. Сильвер вытащил их без труда, как показалось Айсбергу, что впервые наблюдал вживую за операцией. Раз. Сил подрезал остро заточенным скальпелем кожу. Два. Специальными тисками расширил рану. Три. Вытерватой кровь, четыре, щипцами вытаскивал пулю. Он не суетился и не медлил, а просто без страха наводил порядок. Со второй раной он разобрался еще быстрее. Наконец Сильвер швырнул в траву последний кусок свинца, обтер руки о грязную майку пострадавшего. «Готовь нитку и иголку, золотаем беднягу». «Ага», – буркнул Айсберг, щедро обмакивая в кружку с водкой иглу. «Чё ты там возишься?» Кровище хлещет, не видишь?» – толкнул его компаньон по несчастью. У Айсберга дрожали руки. Он только с пятой попытки проделал суровую нить в ушко. Странно, крови вроде не боялся, а тут паника нахлынула. «Хватит, свободен. Дальше я сам. За костром смотри и жрать иди готовь». Мерзкий старик забрал у него иголку с ниткой и отвернулся. Айс же с видом побитой собаки потопал к огню. Языки огня весело лизали сыроватые прогнившие доски. Кроме них Хайс раздобыл еще десяток полен, благо возле логова с избытком валялись сучья и ветки. Пока доктор Сильвер обрабатывал грешнику лицо, сталкер порезал ломтями черствый хлеб, зажарил сало, соорудил пару бутербродов с сардинами. Отдельно он запек картошку в углях, а костер передвинул в сторону. Ну и чай заварил в котелке. Периодически он поглядывал в сторону Сильвера, что еще торчало пациента. Жрать хотелось неимоверно, и Айсберг молил богов, чтобы ветеран как можно быстрее завершил операцию. Бродяга расковырял тлеющие угли. Картошка была готова, судя по аппетитному запаху. Он выгреб четыре сморщенные картошины на себя, вдохнул прогорклый, читай, божественный аромат подгоревшей кожуры. Возле него бесшумно присел уставший Сильвер. «Все, жить будет. Я вколол ему раствор антибиотиков. Очнется под утро. Я почти угадал, два ребра сломаны. Ушибы. Хуже всего с лицом. Я обработал мазью, повязку наложил. А чухается, пусть таблетки горстями жрет». «Ну что, поедим?» «Да». Их поздний ужин прошел в молчании». Под треск догорающего костра они расправились с нехитрой едой, закончив трапезу чаепитием. Чай был хорош, крепкий, с запахом дыма из прокопченной кружки на фоне искр. И плевать, что где-то бродило чудовище, а вокруг простиралась территория, представляющая большую опасность для человека, чем хищники. Айсберг впервые за продолжительное лишения почувствовал себя расслабленным и удовлетворенным. Он ел горячую запеченную картошку с вонючим салом в компании странного попутчика и безумного наемника, находясь посреди ночи рядом с логовом Химеры. И радовался незначительным мелочам вроде чая или тлеющего костерка среди черепов и костей. Оттого завтрашний день не казался таким паскудным, как три часа ранее. «Эх, давно так не сидел», – пробормотал Сильвер, подкидывая в огонь сухую ветку. «Жаль, гитары нет». «Ага», – ответил ему сталкер и отхлебнул глоток. «Человек – странное существо. Постоянно занимается поисками истины и смысла жизни. И не видит, что творится под носом. И жалуется, что серая и скучная жизнь пошла. Не хватает денег, что мало возможностей и перспектив». А если разобраться, кто в этом виноват? Он сам. Зачем ему просто жить? Обязательно приключения подавай. Да такие, чтобы зубодоробительными были, как фильмы со спецэффектами. Хлеба и зрелищ. Да покруче. И не понимает дурак, что мелочи важнее основного действия. Даже когда набьет себе шишек и синяков, до него не дойдет, что он выбрал ложный путь. А судьба порой противоречива. Она не любит, когда ее дергают по 200 раз за причинное место и не делают преждевременных выводов. Человек туп в этом плане. Он забывает, что смертен, как и все живые твари, и периодически умирает после очередного такого закидона. «Ты сейчас о чем? переспросил Айс. Сильвер говорил загадками. Возьмем твою скромную персону. Ты постоянно попадаешь в идиотские ситуации, вроде и теперешней». Не задумывался, почему это происходит. Я просто не фартовый, вот и объяснение, коротко ответил Сталкер, ставя пустую кружку на землю. Невезучий. Везение зависит от множества факторов. Один из них гибкость и внимание к мелочам. Вначале ты подстраиваешься под обстоятельства, а затем берешь их в свои руки и поворачиваешь в нужную сторону на усмотрение. А не плывешь по течению, как ты. «Просто, как дважды два. Сложно? Нет. К сожалению, не в твоем случае. Неужели? Мне что, следовало грешника оставить умирать? Так, Сильвер? Он меня спас возле бара. Я возвращал долг. Соглашусь, ты выполнил обязательства. Убил подонка прямо на моих глазах. После этого мог бы уйти с чистой совестью и с деньгами. Сколько в той сумке было? 20 тысяч. Больше? И никто бы не порицал тебя». Начал бы новую жизнь, выбрался бы с этого болота. Зачем тогда вернулся? Я хотел убедиться, жив ли грешник, и все. Сильвер весело рассмеялся и подбросил предпоследнюю дощечку в костер. Убедился? Молодец, прям как мать Тереза. Встает вопрос, а что ты планировал делать дальше? Убедившись, что приятель не почел в царстве мертвых, а вполне нормально дышит. Думал ты об этом? «Нет. Проще добить простофилию и продолжить путь без всех ваших моральных принципов. Поверь, гордость, справедливость...» «Кому это дерьмо нужно, если получаешь взамен одни проблемы?» «Помогать людям – пустая трата времени». «А как же зона, что видит несправедливости, следит за каждым шагом, читает мысли и тайные желания?» «От нее не скрываешься. «Ну, конечно. Зона как раз ни при чем». Она так, сторонний наблюдатель, соблюдающий баланс сил. А ты дурень. Не хочешь искать легких путей, да и нормального в тебе не осталось. Предлагаешь мне стать, как остальные отбросы. Пустая серая масса, что пришла за деньгами. Я однажды бежал от всего этого. Думал, тут чище воздух, лучше люди. Оказалось, наоборот, даже хуже. Стреляют в спину, лгут и подставляют». «А чего ты хотел?» «Справедливости и махровой демократии?» «Каким нужно быть дебилом, чтобы повестись на это дерьмо?» «Романтика Че Гевара и Фидели Кастера прошла?» «Ты динозавр в современном мире!» «Даже я, старик, по меркам зоны и то понял, в чем соль!» «Всегда нужно быть первым, использовать других и искать свою личную выгоду!» «Вот как?» – возразил ему Айс. «То есть ты хотел сказать, что ничего не делаешь просто так?» «Сообразил!» «Во-первых, грешник не задолжал». «Хорошо ты вмешался, а то я начал переживать, что потерял вложенные инвестиции». «Обидно, Вишли. Теперь и ты мой должничок». «Не понял. Сталкер не поверил своим ушам». «А чё понимать? Тебя ищет синдикат. Наверняка нашли трупы возле схрона. Опросили свидетелей в баре опознали тебя как беглого преступника, что замочил профессора». «Продолжать?» «С такими результатами неделю протянешь. Руки у синдиката длинные, если, конечно, не свалишь прочь. Только куда тебе бежать, человеку, у которого нет ни денег, ни друзей? Проще застрелиться. Я твоя надежда, и могу помочь. Это во-вторых». Айсу надоело выслушивать обидные пассажи чокнутого психа, что минут 20 читал ему морали. И так время потерял. В конце концов он сделал все, что мог для раненого. На Сильвера ему было плевать с высокой колокольни. «Ладно, ты мне надоел, если честно. Я ухожу. Счастливо оставаться». Одиночка подобрал оружие и рюкзак, но его остановил ветеран. Поразительно, насколько тот умел манипулировать людьми, чертов психолог. Даже в одном взгляде читался архисложный посыл, который он пытался вбить ему в голову. В какой-то степени Сильвер оказался прав. Случайно или нет, хитрец пронюхала во всех плохих поступках беглеца. Убийство наемников добавило айсу популярности среди боевиков «Синих», что действительно означало быструю гибель. На них работали самые отъявленные негодяи, умелые следопыты и ветераны Чернобыля. Вычислить его не составит труда, учитывая, что он засветился в лагере. Впрочем, идти на поводу учокнутого не хотелось. «Ты не уйдешь». Сильвер бросил в костер последнее поленце. В свете пламени его землистое лицо исказилось и вытянулось в ужасающую гримасу. «Почему же?» «Теперь у тебя другая проблема. Ты должен мне. Вы оба мне должны, особенно задохлик. Уйдешь сейчас, грешник долго не протянет». «С какой стати я тебе должен? Ты спасал не меня», – возмутился Айс, чувствуя, как положение выходит из-под контроля. На самом деле, оно зашло в тупик с той злосчастной минуты, когда разрядил оружие в убийцу. «Скажу так, я лишь прохожий. Так, зритель, которому скучно и нечем заняться. Скажи спасибо, что я мимо проходил, да подобрал смертных под свое крыло». «Что? Я не набивался к тебе в друзья. Уж больно высокого-то о себе мнение, Сильвер. Лучше не зли меня». Сильвер не стал ничего говорить. Он сразу поднялся и сделал два шага к нему навстречу. Костер остался у него за спиной, отчего лицо его оказалось в тени. Но даже сейчас Айс видел на наглой морде ядовитый оскал. «А то что? Удаешь? Давай. Или хочешь убить меня?» «Только я тебя сам побью». Сталкер поднял сайгу, щелкнул предохранителем. «Еще одно движение, мужик, и я выстрелю». Айс действительно собирался спустить курок. Он не шутил. Этот псих его окончательно достал своими росказнями. Убить просто. Нажал на спуск и до свидания. Еще шаг. Только один. Давай, урод, подойди поближе и получишь пулю. Сильвер сделал тот самый шаг. Последний и роковой. Сталкер выдохнул. Палец ощутимо напрягся на спусковом крючке, но стрелок не выстрелил не смог подлец не сделал ему ничего плохого перед ним выросла угрожающая фигура сильвера правой рукой он отвел ружье вверх левый хуком ударил айсу в челюсть сталкер мотнул головой отшатнулся теряя равновесие и отчасти ориентацию в пространстве баба тихо но отчетливо проговорил сильвер и ударом ноги подставил подножку оппоненту Сталкер неловко и унизительно плюхнулся на землю, ударившись ребрами о высохший хребет. Кости под ним напомнили, где они находились. «Я говорил, что побью», – услышал поверженный айсберг, лежа на земле. Над ним с его сайгой стоял довольный собой незваный компаньон. Удар Сильвера был хорош. Настолько, что у айсберга вновь заныли плечо и нога. Теперь к ним добавилась и нижняя челюсть. Слишком часто его стали бить за прошедшие 30 часов. «Если хочешь что-то сделать важное, то делай не задумываясь», бросил очередную реплику этот душегуб, ласково поглаживая экспроприированную сайгу. «Грешник выстрелил бы мгновенно, и в этом его проблема. А ты полон сомнений и дерьма. Ладно, хватит в холостую воздух сотрясать, перейдем к делу». Ветеран зоны бережно опустил оружие на землю. Айс сидел на корточках и держался за челюсть. Интересно, боксировал ли Сильвер в прошлом? Ударь посильнее и выбил бы ему все зубы. Напарник покрутил головой, сладко потянулся, разминая мышцы. Его лицо выглядело довольным, в отличие от рожи Айса. Тот пожалел, что все же не спустил курок. «Мне нужно идти. Ты останешься здесь до утра. И самое главное, поможешь человеку. Тебе нравится помогать». Пойдете вдвоем на север, добудете ништяков, разбогатеете. Не то что я за еду работаю. А теперь слушай мою просьбу. Не забыла долги? Дам тебе 5 долларов, отдашь их дикому. Скажешь с приветом от Сильвера, не забудь. И все? Это все, чего ты хочешь? удивился побитый Айс. Передать 5 долларов? Что еще с тебя взять, неудачника? Хотя бы с этим заданием справился бы. «Взамен я обещаю никому не говорить, что тебя видел», расхохотался задорно псих в мешковатой одежде. «И ещё. Грешнику ни слова обо мне. Даже намека. Понял?» «Ага. Чего тут непонятного?» – проговорил сквозь зубы Айс. Оратор, стоящий перед ним, картинно хлопнул в ладоши. «Ах да, чуть не забыл. Дойдете до ручья, найди кривую березу. Быстрее пройдете болото. А мне пора. Вот деньги дикому». Сильвер вынул из кармана засаленную купюру в пять американских долларов, бросил ее небрежно Айсу. Банкнота была местами порвана, вся грязная и исписанная карандашом. Не забудь, что я тебе сказал, и последнее: чаще смотри под ноги. С этими словами Сильвер шагнул в густеющую темноту. Весело догорал костер, съедая последнее полено в своем жарком пламени. Периодически из него вылетали искры, стреляя в ночь микроскопическими и трескучими фейерверками. Еще полчаса – и огонь затихнет. Он окажется в полнейшей темноте вместе с раненной обузой среди сотен костей возле логова самого опасного здешнего хищника. Пару дней назад он не верил в существование двухголового чудища. Теперь столкнулся с нею воочию. Удивительно, сколько событий произошло за календарные сутки. Айс не боялся темноты, но находиться подолгу во мраке красного леса не хотел. Очень осторожно человек поднялся на ноги и принялся искать сухой валежник».